Удивительно, как обостряются чувства в момент смертельной опасности. Аня никогда прежде не предполагала, что в критической ситуации сможет вести себя хладнокровно и осторожно, осознавая невозможность ошибки. Мозг работал четко, пульс стучал ровно, и главное, не было противного липкого страха, который путает мысли и загоняет жертву в угол, обрекая на поражение. Скромный домик с темными окнами она заметила сразу, как только выскочила в окно, предварительно ударив Кирилла по голове тяжелой бутылкой шампанского. Приземистый, в форме барака, он явно относился к административным зданиям, а значит, мог пустовать. Только бы к нему подобраться. Только бы подобраться, словно заклинание, твердила про себя Аня, продумывая, как сделать это незаметно. Несомненно, ее голубой сарафан был отличным ориентиром, а значит, первая задача. Снимать сарафан представлялось бессмысленным. Внизу белая блуза и светлое белье. Пошарив глазами вокруг себя, она присела за куст на корточке и тихонько стащила с забора декоративную рыбацкую сеть из черных ниток. Путаясь пальцами в мелкой ячее, Аня сложила ее в четверо и, как шаль, накинула на плечи. Уже лучше. Преследователя она не видела, но отчетливо знала, с какой стороны ждать опасность. Двигаться в одиночку нельзя, это привлечет внимание Кирилла, следует дождаться какой-нибудь суеты. Опустившись на колени, Аня застыла, как в детской игре, море волнуется раз и перевела дыхание. Ей повезло, компания, проходивших мимо Иванушек-дурачков, в обнимку с царевными несмеянами, вопреки названию последних, бурлила весельем и лихостью. Высокая Несмеяна в сбитом на кокошнике вдруг залилась песней, притопывая не хуже молодой овечки на мосту. Вот кто-то с горочки спустился. Надо же, успела удивиться Аня выбору певицы. В другое время она постаралась бы пристальнее разглядеть девушку или даже подхватить мотив. Но сейчас, пользуясь случаем, она молниеносно переместилась за дальнюю сосну. Враг по-прежнему не давал о себе знать, и Аня догадалась, что он ее не видит и выжидает. Не видит это хорошо. Медленно и плавно, словно танцуя вальс, она стала приближаться к заветной цели. Несколько сот метров до барака показались Ане длиннее километровой дистанции, на которую она ненавидела бегать в институте. Слава Богу, перекрестившись от счастья, что вход расположен со стороны леса, она наугад толкнула дверь, словно прыгая в бездну. Кирилл говорил, что хозяева острова его друзья, запоздало вспомнила она. Но ну, дверь уже открылась и почти сразу. Юношеский голос спросил, кто там. Ярко вспыхнула лампочка в коридоре, висящая на голом шнуре, и перед Аней возник паренек-провожатый, кажется, его зовут Сергей. Рассказывать свою историю и объясняться Ане не пришлось. Он понял все с одного взгляда. «Проходите скорее!» и почти втащил гостью в крошечную келью. Вся обстановка которой состояла из односпальной тахты, укрытой несвежим пледом, высокой тумбочки с электрическим чайником и крашенного синей краской табурета. За мной гонится. Я понял. Не бойтесь. Одной рукой Сергей отодвинул от стены тахту и освободил оклеенную обоями дверь, почти незаметную на пестром желтом фоне с мелкими цветочками. Сидите там, пока не позову. Глаза паренька, окаймленные рыжими ресницами, смотрели спокойно и доброжелательно, как на хорошую знакомую, и этот взгляд вселил в нее уверенность. Он не продаст и не предаст. Спасибо. Аня шагнула в пустоту кладовки, которую было бы уместнее назвать шкафом, и дверь захлопнулась, оставив ее в полной темноте. Мне не привыкать сидеть в шкафу, прошептала сама себе Аня, стараясь успокоиться. Но это была не детская игра. И здесь, в относительной безопасности, ее начала колотить нервная дрожь. Сегодня Серега Ковалев устал до поросячьего визга. Турист шел и шел без перерыва. Сергей едва успевал подтаскивать к причалу рафы, байдарки, надувные лодки и провожать восхищенных гостиничной сказкой гостей к вечно недовольной Людмиле, изображавшей Василису Премудрую. Та еще стукачка. Чуть заметит оплошность, сразу нажалуется хозяевам, и они быстренько найдут на его место другого желающего. С работой в этих краях было туго, а Серега считал каждую копейку, а как иначе? Отец, поди, знает, где шатается, уж и позабыть его успели. Мать, который год без работы, и две сестренки, двойняшки Людка и Литка. Девчонки родились, когда Сереже исполнилось 9 лет, и мать сразу же усадила его в няньки. Ох, и досталось же ему вспоминать тяжко. Близняшки день и ночь орали благим матом, а он метался от одной к другой, меняя пеленки, тетешкая или поднося к перекошенным в плаче ротикам бутылочку с молочной смесью. «Вырасту, никогда не женюсь, и детей у меня не будет», с обидой жаловался он своему другу Вальке, который у своей матери как сыр в масле катался. Но литка с Людкой понемногу росли, ревет стали меньше, Освобождая Сереже время для игр во дворе. А когда им стукнуло шесть, и они отправились в первый класс, и вовсе наступило блаженное время. К тому времени Сергей превратился во взрослого парня, начинающего задумываться о выборе между электробритвой и безопасными лезвиями. Когда накануне летних каникул соседка по поселку, тетка Марина Бочкина, предложила ему работу в гостиничном комплексе, Серега обомлел от счастья, и принялся немедленно планировать на осень покупку нового мобильника. Старенькая Nokia выглядела совсем неприлично, а на черно-белом экране расплывалось радужное пятно, сквозь которое с трудом просматривались смс от пацанов и одноклассницы Ирихи Матуриной, у которой он постоянно ошивался после школы. «Всю зарплату стану матери отдавать, а себе оставлю тютелька в тютельку на покупку», рассудил он, чем вызвал горячее одобрение Иркиных родителей. «Кормилец растет, не упусти женихата, такие на дороге не валяются, и умный, и с лица симпатичный, и хозяйственный», сказала Ирке мать, от души накладывая Сереге рубленного мяса из щей, пахнущих кислой капустой. Она вообще старалась его подкармливать, видя, какая бедность царит в доме у Ковалевых. Серега перешел в последний класс поселковой одиннадцатилетки и учился хорошо. По математике и физике первый ученик, историчка не нахвалится. Русичка его сочинение вслух зачитывает. Обидно, что в вуз ему ходу нет. А как? Обучение нынче платное, жить в большом городе негде. Да и говорят, чтобы поступить в институт, надо репетитора нанимать за большие деньги. А у них в загрязье на жизнь бы заколотить копейку, и то счастье. Спасибо Бочкиной помогла. Работать поедешь на Соколиный остров. Там москвичи богатый туркомплекс отгрохали, закачаешься. Называется «Скатная жемчужина», — сказала ему тетка Марина, зазвав к себе во двор, когда он с Иришкой шел из школы. Они парнишку на побегушках ищут, да хотят, чтобы был сообразительный, культурный, непьющий и честный. А кроме тебя, я таких более не знаю. Петька Рыбин хоть умный, но ганористый. «Валька Петров – уволень, его трактором с места не сдвинешь, а Николай Сидоркин, сам знаешь, глуповат, курит по-черному, да и выпить может». Стоящая рядом мырка сразу заверещала, что тоже хочет подзаработать на каникулах и боязно ей Серегу одного отпускать, а ну, как его шустрые туристки, с понтолыку собьют. Но тетка Бочкина на нее цыкнула, чтоб не дурила, И на следующий день, досрочно уйдя на каникулы, Сергей Ковалев на собственной лодке-плоскодонке переехал на остров. Первый час он как оглашенный бегал по всему комплексу. Орал, ахал, удивлялся мастерству строителей и хитроумной задумке владельцев пансиона. Не каждому придет в голову заманить туристов веселым маскарадом. Тощая, управляющая с мелкой завивкой, взбитой на макушке в воронье гнездо, выдала ему русский костюм, велев никогда не снимать на службе. «Стирать будешь сам. Сможешь?» Сергей кивнул. «Конечно, смогу. Чего тут хитрого?» Хозяевами пансиона оказались муж и жена, похожие друг на друга, как две репки с одной грядки. Оба крупные, большеносые и пухлогубые. Мужчина величественно обвел рукой гостиничный комплекс, предлагая проникнуться уважением к вложенным капиталам, и ввел Серегу в курс дела. Будешь в полном распоряжении у Василисы Премудрой. Что она прикажет, зато и берись. Никаких перекуров, еда в свободное время. Кормить будем, чем останется на кухне. Но голодным не останешься. За первую жалобу на тебя вычту из зарплаты, после второй уволю. Если начнешь воровать или приставать к посетителям, убью». Взгляд хозяина просверливал насквозь, не хуже электродрели, и поэтому слова про убийство абсурдом не казались. Такой шею свернет и не дрогнет, тем паче, что ручище, как лопаты. Но, к счастью, на расторопного и приветливого Сергея никто не жаловался. Напротив, туристки помоложе строили ему глазки, а те, что постарше, старались по-матерински приласкать и иногда отсыпали чаевые. Позавчера одна дама сунула ему за пазуху целых 500 рублей. Это был Серегин заработок за два дня, и он подумал, что если дела и дальше сложатся так удачно, то, считай, новая мобила у него в кармане. Осложнений с хозяевами не хотелось, поэтому, когда в комнату ворвалась туристка с круглыми от страха глазами, он в первый момент дрогнул. «Поди, знай, что произошло. Может, она украла что-нибудь, и надо срочно доложить о происшествии Василисе Премудрой» но под ярким светом лампы в коридоре он рассмотрел, что это та самая женщина, которая выделялась среди всех ранее встречавшихся ему туристок своей скромностью и вежливостью. Он запомнил ее накануне, разгружая причаливший раф с тяжелыми рюкзаками. Чуть склонив голову, дама застенчиво отдернула руку от назойливого внимания крепыша с бритой головой, И Сергей понял, что она попала в компанию случайно и приключений на свою голову не ищет. «Нет, этот человек не мог украсть», — подумал про себя Сергей и решил, что постарается ей помочь. В кладовке было темно, тихо и душно. Время крутилось лентой Мебиуса без конца и без начала. «Как в мышеловке», — подумала Аня, комочком сжавшись в углу. В этой клетушке она ощущала себя серой, беспомощной мышью, ступившей лапами в нехитрую западню, причем лапы эти тряслись и болели. Потрясенная произошедшим, она не плакала, в гневе зажимая кулаки, не строила планов мести и не посылала проклятий. Напрягая ум до головной боли, она думала и не могла понять, как Жанна, с которой они вместе учились, работали, смеялись, обедали и ходили в кино, могла пойти на подлость. Их дружба длилась третьего курса института. Однажды в ноябре, идя с лекцией под назойливым холодным дождем, Аня заметила на скамейке у Марсового поля насквозь промокшую девушку. Несмотря на дорогую и модную одежду, вид незнакомки вызывал острую жалость. Худенькая, бледная, с покрасневшими от холода остреньким носиком и глазами, она напоминала больного воробушка, которого хотелось немедленно накормить и обогреть. Лицо девушки показалось знакомым, и Аня, остановившись, прикрыла ей голову своим зонтом. «Ты вся вымокла. Пойдем, я тебя доведу до метро. Под моим зонтиком хватит места для двоих». Но девушка упрямо мотнула головой, списком высморкалась в мокрый носовой платок и подняла голову. «Тебя ведь Аня зовут, а меня Жанна Сметанина. Мы встречались на семинаре посредством коммуникации, не помнишь?» Семинар по коммуникациям Аня помнила, но кто там был, сказать затруднялась. В тот день Роман Дереза назначил ей первое свидание, и ее мысли витали далеко от институтских стен. Не помню. Ну и ладно, считай, снова познакомились, сказала Жанна и откровенно призналась. Уйти не могу, у меня здесь наблюдательный пункт. Хотя было очень любопытно услышать, за кем наблюдает ее новая знакомая и зачем она это делает, Аня сдержалась от вопроса. Неприлично выспрашивать подробности частной жизни. Но Жанна не собиралась делать секрет из своего странного времяпрепровождения и охотно разъяснила суть дела. Понимаешь, жду Вадима Олеговича. Дальнейшее объяснение можно было отложить, так как Аня мгновенно ухватила суть проблемы. Вадим Олегович, молодой, жидковолосый доцент с невразительным лицом, славился своей лютостью, и сдать ему зачет с первого раза считалось невероятной удачей. Сочувственно переведя взгляд на промокшие Жанни на коленке, жмущиеся друг к другу, Аня посочувствовала. Провалилась на экзамене. Ня! Усталые глаза Сметаниной заискрились задором. Замуж за него решила выйти. Увидев изумленное лицо Ани, собеседница довольная загнула брови и изложила свой план – Увидит меня Вадим на лавочке, замерзшую, несчастную, а Осип пожалеет, как ты. Поведет до метро, предложит зайти в кафе или на худой конец просто запомнит мою персону. А дальше уже дело техники. С воротника осенней куртки сорвалась капля воды и закатилась Аня за шиворот, противно холодя шею. Она подумала, что должно быть, Жанна уже не чувствует сырости, проведя под дождем немало времени, и хотела отговорить ее оставить безумную затею и покинуть пост, как вдруг Жанна встрепенулась. «Идет, спрячься, не мешай!» Прятаться Аня не стала, а кивнув на прощание, пошла своей дорогой, через пару минут позабыв о смешной девушке, рискующей здоровьем ради знакомства с вредным доцентом но следующий день заставил ее вспомнить изворотливую сметанину с параллельного факультета, потому что институт гудел от сногсшибательной новости. Вадим Олегович пришел на работу не один, а под руку с дамой сердца. Неужели Жанин план сработал? Удивленная Аня протолкнулась сквозь толпу наблюдавших и пережила разочарование. Избранницей оказалась не сметанина, а долговязая, унылая девица с последнего курса. Уговаривали, что она дочка директора механического завода. На виду у всех Вадим Олегович галантно пожимал ручки своей пассии, а она томно вздыхала и закатывала глаза. «Видала? Столько моего труда коту под хвост!» раздалось за ее спиной недовольное шипение. Живо обернувшись, Аня встретилась глазами с Жанной Сметаниной, грустно оттопыривавшей губу, как малыш, уронивший в грязь петушка на палочке. Страданий Жанны Аня разделить не могла, сама целиком поглощенная бурным романом с романтическими смс воскресными прогулками по музеям и головокружительным первым поцелуем. Впрочем, Жанна скоро утешилась, наметив себе следующую цель – выпускника театрального института Лешу Монина. С ним у сметаниной тоже не срослось, и она в припрыжку понеслась по жизни дальше, возникая в Ваниной квартире лишь для того, чтобы излить душу, израненную поражениями на любовном фронте, и выпить горячего чая с баранками, которые всегда водились в хлебнице на холодильнике. Не то чтобы Аня презирала легкомысленную приятельницу, но подруга ее не считала, слишком уж разнились у них интересы и вкусы. Так было до того времени, пока Аня случайно не пришла к Жанне в гости. В ее планы не входило застать сметанину врасплох, просто автобус, на котором она ехала, сломался у самого Жанкиного дома, и Аня подумала, что, пожалуй, стоит заскочить к Жанне на пару минут. Засиженная котами лестница пятиэтажки скользила под ногами размазанной грязью и лужей пролитого молока а в разбитое окно третьего этажа ветер намел кучу снега, который никто не убирал. Дверь квартиры Сметаниных вполне гармонизировала с окружающей обстановкой, ободранная с поломанной ручкой и рваным резиновым ковриком у порога. Раздрызганная кнопка электрического звонка выглядела так подозрительно, что Аня на всякий случай наступила сапогом на резиновый коврик, вдруг током ударит. С третьей попытки вызова... По ту сторону двери зашаркали шаги и раздался Жанкин голос: "Не заперто, входите". "Аня, ты?" В первый момент Аня даже не узнала всегда модную и накрашенную приятельницу. Настолько огромная оказалась разница между двумя ипостасями одного человека. Если в институте Жанка слышала, что о ней говорят: "Она первостатейная модница", то в данную минуту перед ней стояла щеуплеа. Бледная девушка в измятом байковом халате и рваных тапках на босу ногу. Из протертого носка правого тапочка выглядывал большой палец, и Аня старательно отводила от него глаза в сторону, стараясь не обидеть Жанну слишком пристальным вниманием. Без особой радости в голосе Жанна посторонилась, пропуская Аню в квартиру. «Проходи, раздевайся». На пустой вешалке одиноко болталась Жанина дубленка с засунутым в рукав широким шарфом, который обычно несколько раз обвивал шею Жанны. Она даже шутя именовала его африканским удавом. «Ты одна?» «Нет, с мамой. Она там, в комнате». Жанна, не глядя, повесила на крючок Ани на пальто и бесцеремонно втолкнула ее в тесную кухоньку, заставленную эмалированными кастрюльками и немытыми тарелками. Такой бедности и убогости Аня давно не видела и теперь стыдилась за свой внезапный визит, догадываясь, что пришла с неко двору. «Жанна, я понимаю, на незваный гость хуже татарина». «Да ладно», — прервала ее хозяйка, закидывая ногу на ногу так, что голый палец чуть не до половины высунулся в прореху тапочка. «Все равно ты бы узнала правду. Это я только прикидываюсь богатой девочкой, а на самом деле, видишь, едва свожу концы с концами». «Но какой смысл прикидываться?» «Смысл?» Жанна недобро усмехнулась, обнажая десна, и выколотила сигарету из пачки. «Да чтобы замуж взяли!» «Золушки нынче не в цене, всем принцесс подавай!» «На нищебродок только приезжие западают, да и то из-за прописки или гражданства. Это тебе хорошо. Папа из Сибири денежки пачками шлет. Квартирка, дай бог, каждому, да еще в престижном районе. А мне самой выкручиваться». На какой-то миг они даже стало стыдно за себя. Действительно, по сравнению с Жанной она жила неплохо. Но в следующий момент она вспомнила свою подружку Ольгу из Змеевки, которая много лет тянет на своих плечах парализованную мать и не ноет, не жалуется. А то, что квартира маленькая, так Саяновы раньше вообще в одной комнате в коммуналке жили и ничего, не злились на весь белый свет. Но Жанну все равно было жалко, несладко ей приходится. «Хочешь, я в воскресенье приду и помогу тебе сделать генеральную уборку?» «Не хочу». Подойдя к форточке, Жанна выпустила на улицу струю сигаретного дыма и перекосилась подобием улыбки. «Да ты меня не жалей, я выкрапкаюсь, еще завидовать мне станешь». Их беседу прервал женский голос на высокой ноте, вещающий что-то неразборчивое. Отвечал голос чуть пониже тоном, гудевший, словно муха в пустой бочке. Похоже, что в комнате произошла ссора. Не обращай внимания, быстро сказала Жанка, выкрикнув в сторону комнаты. Мама замолчи. Но крики не стихали, восходя по нарастающей, и Аня испугалась, что в квартире вспыхнет драка. Мама? Я что сказала? Помогите, люди! Женский крик бился о стены, звеня и отдаваясь в ушах. Не вытерпев, Аня шагнула в комнату и застыла в недоумении. Посреди комнаты, руки в боке, стояла полураздетая женщина, невероятно похожая на Жанну, а перед ней на диване редком сидели мягкие игрушки. «Паразит, я тебе вчера что сказала? Чтобы ты мне перемыл посуду, а ты?» И не подумал. «Вот тебе!» Женщина подскочила к игрушечному зайцу и отвесила ему пощечину, поворачиваясь к желтому мишке с оторванным ухом. «Я с тобой разберусь, мало тебе одного оторванного уха. Говори, мало?» Изменив тембр голоса, она ответила за зайца. «Я больше не буду». От вида одинокой женщины, разговаривающей с игрушками, Аня сделалась дурно. Хотелось распахнуть окно, впустить в комнату свежий морозный воздух, содрать со стен темные обои, выкинуть обтрепанный на углах диван и наполнить квартиру запахом свежезаваренного чая и малинового варенья. «Это можно сделать? Можно, можно!» Бывшая учительница, указывая на мать, пояснила из-за Аниной спины Жанна. Свихнулась, как на пенсию вышла. Рассадит игрушки и представляет, что на уроке в школе. Думаешь, легко мне с ней вдвоем маяться? Слушая обреченный голос подруги, Аня решила, что с этой минуты всегда будет опекать Жанну и помогать ей. Воспоминания прервались внезапно. Стукнувшись головой о колени, Аня поняла, что задремала в своем укрытии. Сказалось... Нервное перевозбуждение. Но не только. Вслушиваясь в звуки, она поняла, что за стеной произошли изменения. Ужасом по сердцу прогрохотали тяжелые шаги, и незнакомый скрипучий голос требовательно спросил. «Сергей, ты туристку, потерявшуюся, нигде не видел? А то ее друзья ищут, беспокоятся». Звук шагов за тонкой перегородкой то нарастал, то затихал, вытесняя из аниной головы все разумные мысли. Тревожно вслушиваясь в слова мужчины, она гадала, что ответит Сергей. «Вполне логично было бы предположить, что он сочтет нужным рассказать ей, раз ее ищут друзья. Почему бы нет? Откуда Сергею знать, что у нее больше нет друзей?» Но Сергей тихо и внятно сказал, «Нет, не видел я никакой туристки. Я спал, устал очень». И от облегчения Аня чуть не заплакала, кусая губы и морща нос, чтобы не расчихаться. Но смотри, за свои слова ты отвечаешь головой!» Хлопок входной двери прозвучал сигналом маленькой победы, и после скрипа кроватных ножек по полу дверь приоткрылась на щелку. «Вы в порядке?» «В порядке, спасибо тебе, что не выдал меня!» Захлебываясь от переполнявших чувств, зашептала Аня, торопливо пояснив, На самом деле мои друзья оказались врагами. Они, не зная, как в двух словах пересказать свою историю, она запнулась, но Сергей не стал слушать продолжение, а протянул ей кружку со остывшим чаем и застенчиво сказал «Попейте, вам надо передохнуть, а потом я вас выведу отсюда». «Но куда?» Пытаясь найти выход из создавшегося положения, Аня напряженно уставилась в глаза паренька, словно стараясь прочитать в них ответ. Он понял ее опасения и, еле шевельнув губами, сказал, «Через пару часов я дам вам свою лодку и покажу, куда плыть. Справитесь?» Он еще спрашивает, «Конечно справится, даже если придется грести руками». «Я справлюсь, ну и хорошо. Отдыхайте, если можете». Дверь снова прикрылась, и наступила тишина, изредка прерываемая цоканьем птичьих лап по железной крыше. Время в кладовке не текло, оно капало по каплям, и каждая капля казалась величиной с океан, полной опасности и бурь. Когда дверь скрипнула во второй раз, выпустив Аню из заточения, на улице стояла предрассветная марева, устилавшая землю фото из тумана. Оцаревший лопух мокрым языком лизнул ноги в легких босоножках и предательски хрустнул под каблуком. — Повезло нам! — кивнул головой на туман Сергей. — Повезло! — откликнулась она одними губами. Парень так и не спросил Аню, от какой опасности она бежит, и не стал настырно выяснять, почему должен ей помочь, делая все молча, быстро и четко. То, что женщине, ворвавшейся к нему в коморку, грозит смертельная опасность, он понял сразу по ее глазам. Однажды он видел такой взгляд у своей собаки. Зима в тот год выдалась очень холодная, морозная, а снегу выпало столько, что на школе, куда Серенька ходил в третий класс, рухнула крыша, не выдержав многотонной тяжести. «Будем заниматься в старом здании начальной школы», «В две смены», — сказала учительница. Ученики довольно загудели, потому что старое здание стояло на другом конце села, прижимаясь к самому лесу, а значит, на переменке можно вдоволь покидаться снежками и налепить снеговиков. Третьему классу выпала вечерняя смена, и домой с уроков приходилось идти в полной темноте, разбавленной брижащим светом из окон домов. Откуда взялись на пути волки, Сережа не понял. Он успел увидеть, как увязавшаяся за ним собака-стрелка глухо тявкнула и бросилась на перерез трем серым теням, а Сережа истошно завизжал, понимая, что происходит что-то очень страшное. Схватка закончилась так же быстро, как и началась. Из ближайшей избы с криком бежали люди, волки, оставляя кровавые следы, исчезали за сугробами, а на дороге осталась лежать стрелка. Серенька старался не смотреть на развороченные бока собаки, превращенные в месиво из мяса и шкуры. Он видел только ее глаза, ясные, молящие, все понимающие. «Помрет псина», — сказал над Сережкиной головой голос соседа Семеновича. «Жалко, хорошая была, верная, ласковая». «Не помрет!» — размазывая по щекам слезы, закричал Серенька. «Я ее спасу!» Похоронили стрелку под березой у дома. Не спас, не выходил. Но этой незнакомой женщине, Анне, с загнанным взглядом и добрым лицом, Сергей обязательно поможет. Избегая объясняться словами, они общались жестами, трогая друг друга за руки и кивая головами. Углубившись в лес примерно на километр, Сергей вывел Аню к тихой заводе, заросшей высоким камышом. У воды комаринный писк достиг своего апогея, резко оборвавшись при дуновении ветра с реки, потому что сосен здесь не было. Берег полого утыкался в густой ольшанник, вросший в мягкую почву, хлыхающуюся под ногами. Солнце еще не взошло, лишь намекая на свое присутствие еле заметной полоской света у кромки облаков. Приблизив лицо к Анне, Сергей сказал, «Возьмете мою лодку и поплывете по течению километров пять. Там увидите горелую рощу. Возле рощи река делится на две протоки. Вам надо поплыть по правой, не перепутайте. Еще пара километров и дойдете до моего села Загрязье. Там просите помощи в сельсовете, думаю, не откажут. Оттуда в райцентр автобус ходит и мобильная связь есть». На словах о мобильной связи Аня машинально дотронулась до груди, убедившись, что телефон при ней, да еще и в непромокаемом мешочке для водного туризма. «А куда я дену лодку?» Сергей смешливо наморщил лоб. «А никуда. Привяжите на речке около мостков. Я приеду и заберу». «У нас в селе лодки не пропадают». Чувство благодарности к этому совсем незнакомому пареньку было так велико, что Аня едва сдерживала рыдание. Ей хотелось броситься Сергею на шею, поцеловать, наговорить много хороших слов, чтобы он понял, она знает, как он рискует. Но вместо всего этого она двумя руками взяла его твердую ладонь с бугорками мозолей и попросила, «Сергей, скажи мне твою фамилию, я обязательно тебя найду». Он покраснел, «Да чего там ерунда, не стоит благодарности». Но поскольку Ани на глаза ожидали ответа, он не стал ломаться и признался. «Ковалев моя фамилия. Меня в загрязье каждая собака знает». Штупив одной ногой в лодку, Сергей вытащил из-под лавки ярко-оранжевую жилетку и протянул Анне. «Наденьте. Бережоного Бог бережет». Пробковая жилетка скользнула по руке холодом, и Аня только сейчас поняла, что одета в голубой сарафан и укутана рыбацкой сетью. «Спасибо. Бывайте». Дождавшись, когда Аня устроится на сиденье и возьмет в руки весла, парнишка хотел оттолкнуть лодку от берега, но внезапно выпрямился и прислушался, поднеся ладонь к уху. Со стороны леса явственно раздавался хруст сучьев, словно медведь ломился сквозь чещебу. Аня напряглась и с изумлением услышала мотив из опера римского «Корсакова» «Снегурочка». «Неизвестный», точнее неизвестная, хорошо поставленным голосом выводила – с подружками по ягоду ходить, на откликах веселый отзываться. Не успели они с Сергеем опомниться, как из раздвинутых кустов показалась женская голова с короткой стрижкой под мальчика. Вынырнувшая из листвы сухопарая дама лет 60 была одета в дешевые джинсы с пузырями на коленях и ярко-розовую флисовую кофту, подчеркивающую цвет ее щек. За плечами болтался скромный рюкзачок, украшенный рисунком Микки Мауса. С радостным удивлением, вздернув вверх выщипанное в ниточку брови, незнакомка выразительно произнесла, как бы играя на сцене: "О, как я удачно пришла! Доброе утро! Собираетесь покататься? Я с вами." Отодвинув в сторону опешившего Сергея и не давая Ане возразить, дама запрыгнула в лодку и милостиво позволила гребите милочка. Увидев, что Сергей застыл в недоумении, пассажирка послала ему воздушный поцелуй давая знать, что готова к отплытию, и воскликнула «Чао-какао! Счастливо оставаться!». Промедление становилось опасным, и Сергей Ковалев оттолкнул лодку. Когда лодка размеренно скользит по реке, над головой печет солнце, а на руках вспухают кровавые волдыри, красота берегов значения не имеет. Ты думаешь только о том, чтобы скорее добраться до места, «Скинуть с себя мокрую от пота одежду, выпить чаю и хоть немного дать отдых глазам, уставшим от мелькания золотых бликов по воде». Странным образом смена обстановки и усталость вытесняли из Аниной души тягостные воспоминания о прошедшей ночи. Но даже если бы она захотела их осмыслить и проанализировать, это было совершенно исключено. Сидящая напротив нее спутница не закрывала рот ни на секунду. «Разрешите отрекомендоваться». Певица Дома культуры полиграфистов Нонна Максимовна Левенская. Нонна Максимовна выжидающе замолчала, ожидая ответа, и Ане ничего не оставалось, как тоже представиться. Анна Ивановна Саянова, библиотекарь. Библиотекарь? Какая прелесть! Обожаю романы. Я стану называть вас Анечка. На одном дыхании выпалила певица и встрепенулась, протягивая руки к небу. «Ах, восход на реке! Какое чудо! Сколько лет я мечтала плыть по волне волн на утлом челне, покоряясь року! Помните, как в арии варяжского гостя не алмазов в каменных пещерах!» Она собралась затянуть арию из оперы «Садко», но Аня не совсем вежливо остановила поток слов. «Нонна Максимовна, я не смогу доставить вас обратно в гостиницу, потому что не вернусь на остров». «Вот и отлично!» «И не надо!» — ликующе воскликнула спутница. И без того румяные щеки певицы раскраснелись от холода, а хохолок седых волос на голове делал ее похожей на попугая-путешественника из детского мультфильма. Увидев, что Аня не совсем понимает, чему она обрадовалась, Левенская простодушно пояснила ситуацию. «Я путешествую автостопом, поэтому чем дальше уеду, тем лучше». Все фразы, которые произносила Нонна Максимовна, непременно носили восторженные интонации. Как маленький ребенок, впервые попавший на природу, она хлопала в ладоши при виде пролетающих бабочек, ахала от плеска воды аборт лодки и говорила, говорила, говорила, так, словно минуту назад с нее сняли обед молчания. Под однообразную трескотню случайной попутчицы Анины мысли перекинулись на дом, на Костика, на папу, «Как они там? Не грозит ли им опасность?» На секунду она отбросила весла, и рука сама собой потянулась к телефону на шее. Хотя зарядка для мобильника вместе со всеми вещами осталась в гостинице в рюкзаке, аккумуляторы еще держали, и, о чудо, монитор показывал наличие сети. Дрожащий палец лег на кнопку, И уже через секунду родной голос папы напористо произнес. «Анюта, как ты? Все нормально? Я почему-то волнуюсь». «Все отлично!» — стараясь придать голосу бодрость, отрапортовала Аня. «Как Костик». «Замечательно!» — в папином голосе появились мягкие нотки. «Аня, ты не будешь возражать, если мы уедем в Змеевку. Меня срочно вызывают на работу, но ты не волнуйся, с нами поедет Надежда. Ну, та женщина, о которой тебе рассказывал Костик». Она отличный педагог, и с ней Костик не заскучает. От папиных слов об отъезде в Сибирь Саниного сердца рухнула стопудовая глыба. В Змеевке, где каждый человек на виду, ее семья будет в абсолютной безопасности, и никакие Андрея и Кириллы не страшны. Давно минули времена криминального передела собственности, и местный участковый Петр Захарович крепко держит веренную ему территорию под контролем. «Да-да, поезжайте!» – горячо закричала она в трубку, едва услышав ответное «хорошо». Связь была утеряна, телефон замолчал, но значение это уже не имело. В детстве Аня придумала игру. Крепко-крепко, до боли зажмурить глаза, потом внезапно их широко распахнуть и увидеть вещи по-новому. Особенно интересно игралась на школьных уроках по математике, когда порой она начинала засыпать от скуки. Один раз учительница Ирина Юрьевна за выставила ее из класса. «Покинь класс, Саянова, приди в себя в коридоре, а то у тебя сейчас глаза на парту вывалится. Глаза на парту не вывалились, но зато Аня успела заметить, что классная доска на мгновение сменила цвет с коричневого на черный, а лицо Ирины Юрьевны похоже на рыжую мордочку лисы Алисы. Непонятно, в связи с чем, вспомнив детскую игру, Ане захотелось зажмурить глаза, отсекая от себя произошедший бред, и заново посмотреть на мир, светлый и сияющий. Она сунула телефон в сумочку на шее, сомкнула веки и через мгновение воззрелась на сидящую напротив женщину. Нонна Максимовна приняла внимание на свой счет и прихорошилась, оглаживая рукой короткие волосы. «Что смотрите, Анечка? Думаете, почему такая прическа?» Хотя мысли Ани витали далеко отсюда, она утвердительно кивнула головой, не объяснять же, что именно занимает ее в действительности. Но Нонна Максимовна поняла Анин жест как приглашение к новому разговору и взялась за длинную повесть о своей жизни, конец которой, видимо, вел в парикмахерскую. Деваться из лодки было некуда, и Ани неволе пришлось вслушиваться в путанное повествование, перескакивающее с пятого на десятое. Но чем дальше она слушала, тем больше проникалось уважением к рассказчице. Невероятно, как этой смешной женщине с экстравагантными манерами удалось выжить и сохранить оптимизм под нешуточными ударами судьбы злодейки. Жизненный путь Нонны Максимовны напоминал бег с препятствиями. Короткая дистанция, барьер, снова дистанция и снова барьер. Первая дистанция начала отсчет в 1950 году, вместе с Нониным рождением и длилось семь лет, пока маленькая Ноннушка Ливенская, дочь начальника тыла, жила с родителями в немецком Потсдаме. На первый барьер она натолкнулась в осеннюю ночь, когда мама с папой не вернулись домой из дальней поездки. Автомобиль полковника Ливенского разбился возле моста, все погибли. «Вы Нонну себе оставите?» – услышала девочка слова офицера, постучавшего в дверь материной подруги тети Оли. Тетя Оля заплакала, вытирая слезы кокетливым фартуком в горошек, а через пару недель осиротевшую Нонну посадили на поезд и отправили в Ленинград, в детский дом номер 6. При воспоминании о жизни в детском доме лицо Нонны Максимовны избороздили смешные морщинки вокруг носа, и она жизнерадостно сообщила «Ох, и били меня там! Вы, Анечка, себе не представляете!» Нонна Максимовна Помолотила в воздухе сжатыми кулачками, иллюстрируя свой рассказ, и продолжила. Дети в нашем детском доме собрались самые разные, но почти все они жили в детском доме с самого рождения и к домашним детям относились настороженно. А я была девочка избалованная, капризная, к труду неприученная. Вот меня и воспитывали тумаками, все кому не лень. Особенно не взлюбила меня Катя Викулова. Высокая. Некрасивая, сильная, она считалась заводилой, и ее побаивались даже старшие мальчики. Каждое утро начиналось с Катиного окрика «Подъем! Застилать кровати!». Заслышав голос командирши, девочки вскакивали, как солдаты по тревоге, и начинали тщательно убирать кровати, взбивать тощие подушки и расправлять складки на покрывале. Обойдя всех в спальне, Катя подходила ко мне и, если замечала хоть малейшую оплошность, давала мне подзатыльник и сбрасывала одеяло с подушкой на пол. Застилай снова. Удивительно, но очень скоро я научилась замечательно застилать кровать, а еще мыть полы, протирать пыль и чистить обувь. Только я стала привыкать к новой обстановке и перестала плакать по ночам, как меня вызвали в кабинет директора детского дома. Но она. «Это твоя приемная мама, Вера Федоровна», — сказала директриса, вытирая платочком сухие глаза. «Надеюсь, что в новой семье тебе будет хорошо». «Не знаю, почему из всех детдомовцев выбрали именно меня. Наверное, потому что я считалась девочкой домашнего воспитания». Залившись смехом, Нонна Максимовна торжествующе посмотрела на Аню. «И что вы думаете?» «Что?» «С приемными родителями мне жилось ужасно». Они без конца ссорились и даже дрались, с криками гоняясь друг за другом по небольшой двухкомнатной квартире, уставленной разномастной мебелью, оставшейся с предвоенных времен. Во время скандалов я сидела, забившись между стеной и кроватью, дрожа от страха. Оказалось, что, усыновив ребенка, Вера Федоровна надеялась скрепить свой разваливающийся брак. Но это ей не удалось. Муж все равно ушел, а она осталась со мной, ненужным и нелюбимым приемышем. Жили мы очень бедно. Работать Вера Федоровна не умела, да и не любила, поэтому устроилась маникюршей в, в прикмахерскую, ходя туда на пару часов в день. Почти все свободное время она проводила в беседах по телефону с подругами или лежа на кушетке с журналом «Работница» в руках. Но нет худа без добра, я научилась скромности и терпению, а терпение – великое дело». Подрастая, я приспособилась меньше попадаться на глаза Вере Федоровне и почти совсем перестала ей мешать. Порой мне даже казалось, что она смирилась с моим существованием и не возражает, чтобы около нее находилась живая душа. Но когда я поступила на первый курс консерватории, моя приемная мать скоропостижно скончалась, и я осталась одна. Эх, студенчество, золотое время! Голодная жизнь на стипендию, рваные чулки – Дырявые сапоги, потертая пальтишка на все сезоны. Студенты жили скудно, но весело. Я оказалась очень везучей. Сразу после окончания консерватории меня пригласили петь в Малый оперный театр. Это такая огромная честь. Аня заметила, что улыбка нонны Максимовны немного потускнела и вскоре поняла, в чем дело. Проработав в театре семь лет, я подхватила сильную ангину. Для певицы ангина конец света. И точно. Болезнь оказалась роковой бедой, я потеряла голос. «Но я слышала, что вы поете», — возразила Аня. «Пою. не громким камерным, сопрано, но не для большой сцены. Мощи нет, понимаете, не летит голос». Нонна Максимовна жалобно хихикнула, но снова засияла детской улыбкой. «Что не делается, все к лучшему. Зато я устроилась работать в Дом культуры и веду народную оперную студию. У нас невероятно талантливые ребята». Мы даже ставили оперу «Фауст», и это очень сложное произведение. Пальцы Нонны Максимовны мелькнули в воздухе, имитируя движение дирижерской палочки, и дама принялась тихонько напевать «Арию Маргариты». Правда, сейчас меня уволили. Городское правительство сократило финансирование учреждений культуры. Сказали, что ставку худрука убрали, и вместо народной студии в зале организуют дискотеку. В голосе рассказчицы промелькнула обида, но напористые нотки не исчезли. «Но зато теперь я могу путешествовать сколько захочу. Никто не догадывается, что на маленькую пенсию можно превосходно путешествовать автостопом. Это гораздо дешевле, чем сидеть дома». Однажды попутчики на красивой машине меня угостили обедом в ресторане. И на остров, где мы с вами познакомились, привезли бесплатно. Правда, ночевать мне пришлось на скамеечке в роще, Но зато я насмотрелась столько забавных моментов. Как на сцене драматического театра. Русалки, с снегурочки, похвасталась она Ане и восхищенно сообщила свое семейное положение. «Семьи у меня нет, но зато есть чудная подруга, великолепная». Да я вам про нее рассказывала, Катя Викулова из детского дома. Вот уж кому не повезло, так не повезло бедняжке. Совсем одна осталась на старости лет. Дети разбежались кто куда, внуки навещают редко, ну да не беда. На то и трудности, чтобы с ними бороться и не унывать. Я Катерину тоже автостопом в путешествие отправила, только в Европу. Там дорога полегче и народ отзывчивее. Сначала Катюша едет на поезде в Словакию, а оттуда в Чехию и Германию. А из Дрездена я ей билет на самолет купила. И знаете, получилось очень недорого. Всего одна пенсия. После отпуска встретимся и начнем хвастаться фотографиями. На целую зиму впечатлений хватит а на следующее лето снова в путь. Кстати, милочка, я вас еще не сфотографировала». Я выхватив из-за спины рюкзачок, Нонна Максимовна достала камеру и защелкала Аню со всех сторон, беспрестанно, охая и ахая. Она так суетилась, что Аня чуть не проплыла протоку, на которую приказал свернуть Сергей. «Правая или левая?» Чувствуя, как путаются мысли в голове, Аня попыталась дословно вспомнить прощание со своим спасителем Без бесцеремонно прерванная Нонной Максимовной. Вроде по левой, нет, точно по левой протоке. Но с лодки легко развернулся в нужном направлении и, раздвигая кувшинки, направился вниз по течению. Левый рукав реки Урста вдоль берегов был густо вышит кувшинками. Их длинные стебли, украшенные желтыми бубенцами, напоминали русалочьи косы, которые шаловливые речные девы Забыли заплести утром. Папа называл кувшинки Одалень трава» и каждый раз, даря их дочке, приговаривал старинную присказку Одалень трава, одолей мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды». В Змеевке Аня с подружками часто бегала на реку, мелководную и извилистую, как змея, прячущуюся в траве. «Кувшинки рвать! Кувшинки рвать! Кто больше?» — на перебой кричали девчонки, на бегу срывая с себя ситцевое платьице. Сбившись в кучу, как мальки карасиков, они вытягивали из воды длинные холодные стебли, а после купания, сидя на берегу, ловко делали из кувшинок бусы и гордо вешали их себе на шею. А «Одолень трава нам бы сейчас не помешала, да и защита от злых разбойников тоже», — задумчиво проговорила Аня, заставив спутницу замолчать от неожиданности. Хотя Аня понимала, что погоня за ней маловероятна, потому что сперва Кириллу потребуется узнать, куда она подевалась, но ей хотелось поскорее попасть к людям под защиту. Побыв один на один с преступником и пережив предательство подруги, хотелось встречи с нормальными людьми, так как перед грозой хочется вдохнуть полной грудью насыщенный кислородом воздух. Она уже представляла, как садится в автобус, едет в райцентр, а оттуда на поезд и домой, к папе и сыну. Но стоп! Ход мыслей оборвался при взгляде на задравшийся на коленях подол голубого сарафана, и только тут до Ани дошло, что она сбежала из гостиницы в русском народном костюме без денег и вещей. Ситуация не из приятных. Конечно, можно позвонить папе, наплести ему всяких забавных выдумок, чтоб не волновался, и попросить прислать денег на дорогу, но получить их она все равно не сможет. Нет документов, подтверждающих личность, да и билеты на поезд продают по паспортам. Ехать домой автостопом, как новая знакомая? Хороша же она будет в русском сарафане с оборками, стоящая на обочине с протянутой рукой. Ни одна машина точно не остановится, разве только скорая помощь, и то для того, чтобы отвезти в психбольницу. Господи, помилуй, что же делать?» Словно в ответ на ее мысли из потока речей Нонны Максимовны слух выхватил одну фразу «Мир не без добрых людей». Вот он ответ. На Аниной головой словно ангел пролетел, сметая крылами озабоченное выражение с лица. «Ну, конечно, люди помогут и поймут». Обещанного Сергеем села не наблюдалось, хотя по Аниным расчетам они давно должны были бы сойти на берег. Мало того, местность вдоль реки становилась все гуще, леса непроходимее, а речка быстрее. На белопенной быстрине Аня едва удержала весла и, пошарив ногой под лавкой, наткнулась на надувной жилет. «Возьмите, возьмите, Нонна Максимовна, надуйте и наденьте». Заливистый смех спутницы дал знать, что жилет подошел и понравился. Аня немного успокоилась. Хотя течение реки не предвещало опасности, все же лучше перестраховаться. Не зря же Сергей ей сказал, береженному Бог бережет. Проплыв еще с километр и не обнаружив жилья, Аня поняла, что спутала направление и надо поворачивать назад. «Анечка, мы куда?» – удивленно произнесла Нонна Максимовна, заметив Анины попытки развернуть лодку. Нам с вами так хорошо плыть по течению, отдаваясь на волю волн. Помните, как в песне «Из-за острова на стержень»? «На стержень. Привстав, певица не удержала равновесия, замахав руками, как птица, крыльями, и всем телом рухнула на корму. Накренившаяся лодка гигантским ковшом зачерпнула воду через борт, заливая ноги до колен, Караул успела пискнуть Нонна Максимовна до того, как у Ани из рук выскользнули оба весла и неуправляемую лодку потащила вниз по течению. Первое время женщины пытались бороться и старательно гребли руками, окуная их по плечи в холодную воду, но течение все убыстрялось, берега удалялись, и Аня поняла, что надо прыгать и плыть к берегу. Она с сомнением посмотрела на Нонну Максимовну, Сжавшись в комок, та сидела ни жива, ни мертва, и, судя по мертвенно-белому лицу, уже приготовилась к самому худшему. «Вы прыгайте, Анечка, а я уж как-нибудь. Я плавать не умею», — дрогнули посиневшие губы, и Аня подумала, что с Нонной Максимовной придется повозиться. «Но вы же в жилете не утонете. Я вам сейчас еще свой отдам». Суетливо рванув застежки, Аня принялась стаскивать жилет, Нонна Максимовна, выпростав руки, стала опять надевать его на Аню, все больше и больше раскачивая лодку. И тут они услышали шум, нарастающий, как гул самолетного двигателя. Сквозь шум прорывались могучие звуки каменной битвы, словно огромный великан с натугой швырял в реку обломки скал. «Что это?» Нонна Максимовна опустила руки по швам и, стоя на коленях, замерла порог», – мгновенно поняла Аня. Перед поездкой сюда она нашла на библиотечных полках путеводитель по северным рекам, измирая от восхищения, прочитала о речных порогах, невероятных по своей силе и красоте. И вот теперь им предстоит стать частью этой стихии. Прыгнуть и поплыть к берегу уже не представлялось возможным, стремительный поток все равно увлек бы их К страшной развязке. Лодка дрожала, как наковальня под ударами молота, кренясь то влево, то вправо. Ванину память врезалось высокое синее небо с неподвижными облаками, огромная скала на берегу и лицо Нонны Максимовны, внезапно ставшее спокойным. Такое лицо, умиротворенное и благостное, Аня видела у лежащей в гробу бабушки, когда ту отпевали в церкви. Около бабули, Лены. Стояла заплаканная толпа родных и друзей, батюшка монотонно читал молитву, о которой по коже продирал мороз, а покойница словно отдыхала, телом еще пребывая на этом свете, а душой уже на том. «Я буду петь», — внезапно заявила Нонна Максимовна, — «помирать так с музыкой». Выпрямив спину, она высоко подняла голову и принялась выводить арию, округляя рот по всем правилам вокального искусства. Звук ее голоса терялся в шуме стихии, но Аня не вслушивалась в слова попутчицы, она вспоминала родильный дом и теплое, гладкое тельце малыша, положенное ей на живот. Мальчик у вас, мамочка, сказала утомленная акушерка с темным пушком над верхней губой. Сегодня у всех девочки, а у вас мальчик. Будет из кого невесту выбирать. Подняв руку, Аня коснулась мокрых волосиков на головенке сына и обессиленно заплакала от счастья. «Нет, она не утонет. Не имеет права утонуть и обездолить сына и папу. Она выживет. И Нонне Максимовне не даст погибнуть. Надо только собраться с силами, сконцентрироваться и бороться». Гул реки нарастал, превращаясь в стену звуков, забивающих уши. Глаза уже видели границу водного переката. Вблизи нее поток стихал, равномерно распределяясь по каменному порогу, и резко уходил вниз в страшную неизвестность. Аня перекрестилась, увидев, что Нонна Максимовна делает то же самое, и, взяв ее за руку, крикнула в самое ухо «Не бойтесь, держитесь за меня». Последним словом она захлебнулась в воздухе и договорить не успела, потому что получила сильный удар в спину, с головой ушла под воду и тут же вынырнула наружу, на остатках сознания, ухватив правой рукой воротник надувного жилета Нонны Максимовны. Секундная темнота, вклинившаяся в мозг, перекинула Аню в иную реальность, мрачную, темную, леденящую ужасом и туманными видениями, принимавшими очертания ощирившихся пастей неизвестных чудовищ. Монстры кишели вокруг нее, тянули к ней лапы, Требовали подчинения, как огромные воронки, всасывая в себя силы. Противостоять им было не в человеческой власти. И невероятным усилием воли Аня мысленно воззвала «Господи, помоги! Защити!». И словно в ответ на мольбу, черное пространство заполнил свет, сначала бледный, неяркий, как утренняя заря над полем битвы. Разгораясь, он дарил тепло, радость, силы, огнем пробегая по жилам и мускулам, уставшим бороться. Несколько секунд река вращала их на одном месте, обрушивая на голову новые потоки воды. Выгрести из круговерти не удавалось, а живую ношу в виде Нонны Максимовны тянула в сторону, вырывая резиновую ткань жилета из крепко зажатого кулака. Водяная воронка затянула Аню с Нонной Максимовной вниз, опутав ноги и толчком отнесла в сторону, выбросив на мелководье. Они лежали на спине и, как рыбы, заглатывали ртом воздух, еще не осознавая, что кошмар позади. Рядом на песке валялись обломки лодки и, изорванные в клочья, рюкзачок Нонны Максимовны. Непостижимым образом Аня внезапно увидела себя со стороны, как бы сверху, и осязаемо поняла, что это не она, а совсем другая женщина. Этой женщине принадлежали ее, Анины, руки, ноги, голова... У нее были Анины волосы, глаза и губы, но душа, вложенная в знакомое тело, совершенно преобразилась. Ей не было дела до мелких жизненных дрязг и ложных чувств. Она тянулась ввысь, к Богу, мечтая до краев наполниться чудным светом, дарованным свыше. Жизнь стучалась в виски, пульсирующие болью, и от этой боли по телу растекалась радость бытия, заполняя собой все внутри. Над головой в черном Ариоле переливался солнечный круг, в лицо дул ветер, смешанный с брызгами, и никакого значения не имело то, что меньше суток назад она столкнулась с бандитами, что у нее пытались отобрать квартиру, а подруга Жанна оказалась предательницей. Поднявшись на четвереньки, Аня потрясла головой, прогоняя дурноту. Встать на ноги она не могла, чувствуя сильную слабость. «Живы! Слава тебе, Господи!» «Живы!» – раздался слабый голосок Нонны Максимовны, и Аня вздохнула с облегчением. До отказа, выкручивая ручку газа старенького мотоцикла «Урал», трелёвщик Леха Калинин гнал по дороге Волунец. Сказать, что он ошалел от ужаса, значит ничего не сказать. Он полностью ополоумел. И ведь главное, предупреждала мать, не глуши ты, Леха пиво по утрам. «Когда придешь с работы, ляжешь перед телевизором, тогда и расслабляйся». «Так ведь нет!» «Не послушал умного слова, дубина стоеросовая, вот теперь и расхлебывая. Того и гляди, в больничку положат, а там, считай, кончена молодая жизнь. Буду сидеть на лавке, в пижаме в цветочек и таблетки горстями жевать». Мотоцикл с коляской резво подпрыгивал на ухабах, а свежая отсыпанная грунтовка остро плевалась в лицо мелкими камешками, но Леха их не замечал» и остановился только тогда, когда в лоб увесисто шлепнула шишкой с сосны. Взглянув на местность, он понял, что от проклятого места у порогов ухитрился отъехать довольно далеко, и теперь можно перевести дыхание и опомниться. Он с отвращением достал из загашника банку пива, открыл ее и трясущейся рукой вылил на землю, успев заметить, как с придорожного листа в канаву прыснул длинноногий кузнечик. Истребив бесовское зелье, Леха некоторое время сидел сгорбившись, переваривая случившееся. Кому сказать не поверят. Только что он видел самую настоящую русалку. Мокрая до нитки, русоволосая девушка в старинном сарафане голубого цвета стояла на обочине дороги и тянула к нему бледные руки. Бывший десантник Псковской дивизии сержант Каленин почувствовал, что у него на голове зашевелились волосы. Заглушая шум мотоцикла, он взревел «мама» и, не останавливаясь, попылил вперед. Опомнился только через пять километров. Может, утопленница сзади стоит, за ним бежала, а может, ее и не было вовсе. А все мираж, обман зрения, белая горячка. Может, зря он перепугался не по-детски. Леха опасливо скосил глаз под сосну и устало вытер пот со лба, Русалки поблизости не наблюдалось. Его еще потряхивало от возбуждения, но мысли уже потекли спокойнее, рассудительнее. На всякий случай, три раза перекрестившись, Леха дал Господу крепкое десантное слово с этого дня завязать с выпивкой. А поскольку в Бога он верил не меньше, чем в родного комбата, для которого нет препятствий, решил для проверки вернуться на старое место и провести разведку боем. Утопленница стояла на старом же месте, только голубой сарафан уже пообсох на свежем ветерке, а босые ноги покрылись серой пылью с обочины. Припомнив, что крестик под рубахой надет, а значит, за здорово живешь, нечисть его не одолеет, Леха резко затормозил, но мотоцикл глушить не стал, готовый в любую минуту дать деру. «Пожалуйста, помогите, мне больше некого просить». Голос русалки звучал вполне по-земному. Девушка выглядела живой и теплой, крепко стоящей на ногах возле пробивающихся порослей альшанника. Поскольку Леха отвечать не спешил, русалка заторопилась с объяснением, явно боясь, что он снова уедет. «Вы не подумайте плохого. Я понимаю, что выгляжу странно, но мы с подругой туристки попали в стремнину, и наша лодка разбилась на порогах». Вздохнув, Леха снял ногу с педали и сурово спросил, «А подруга где?» Туристка жестом указала на спуск к порогу. «Там, внизу у реки. Она не может идти сама. Пожалуйста, не откажите в помощи. Довезите до ближайшего населенного пункта. Я же вижу, вы добрый человек». На словах «добрый человек» Леху бросила в краску. «Теперь захочешь, не откажешь». «Ладно, чего уж там. Русские своих на войне не бросают». Глухо пророкотал он, удивляясь своему смущению, и добавил, «Вы меня здесь ждите, в коляске, а то не равен час, ноги пораните. С вашей подругой я сам управлюсь». Девушка упрямо возразила, «Нет, я с вами». «Не доверяет, значит». Неизвестно, почему, взъярившись, Леха расправил плечи и слегка прикрикнул на незнакомку, как на сосунка новобранца. «Сказано ждать, значит, ждите». Его строгость подействовала в нужном направлении. Из глаз туристки исчезла тревога, а уголок рта несмело дернулся, изображая улыбку. «Подругу зовут Нонна Максимовна». «Ясно». Крякнув, Леха размашисто зашагал к спуску со скалы и минут через десять вернулся, таща через плечо тяжелую ношу, норовящую вырваться из его крепких рук. «Сама пойду». «Безобразие, немедленно поставьте меня на землю». «Отпустите, молодой человек, куда вы меня несете? Я артистка!» На все лады заливалась Нонна Максимовна, молотя руками в воздухе. «Видали мы таких артисток!» — огрызнулся Леха, едва удерживая избивающуюся путешественницу. «Получайте вашу подругу в целости и сохранности!» Пока его не было, русалка успела устроиться на заднем сиденье, заранее оставив место в коляске для своей подруги. «Это правильно!» — рассудил Калинин. Старую тетку надо в люльку устроить. иж какая нравистая. Обломки плоскодонки, а также то, как мужественно держались обе женщины, пережившие этакий страх, произвели на Леху сильное впечатление. У них бывало мужики, попав в каменные жернова речных порогов, рыдали, как дети. Хотя... рыдай не рыдай, а редко кто оттуда живым возвращался. Повезло бабам, что на них спасательные жилеты были, а иначе пеши пропало. Нашли бы их через пару недель в тихой заводе километра за три отсюда, а потом домой в гробах отправили. Подбирать с земли растрепанное жилето Леха не стал, хотя и слыл парнем хозяйственным. Тут уже не до жилетов, пристроить бы утопленец где-нибудь. Поскребя в размышлении подбородок он вдруг вспомнил про старушку Краевечу из Алунца. Точно, она женщина активная, грамотная, наверняка сообразит, как помочь. «Да и Алунец куда лучше, чем его Дроновка. Все ж таки город. А у Краеведши и комнаты для приезжих есть». Она сама рассказывала, когда в Дроновку приезжала материал собирать, приглашала в гости. Заметив устремленные на него глаза, Леха завел мотоцикл, сбросил газ и сказал, «Я отвезу вас в Лунецкий музей к Велене Гуговне. Она наверняка вам поможет». В последний раз Аня ездила на мотоцикле лет шесть назад, когда Змеевский сосед Миша Краснопольский возил ее в райцентр. Миша косил под заправского байкера, поэтому сиденье его Явы было особенным образом выгнуто в форме кресла и не давало опрокинуться навзничь. Желающим покататься, Миша выдавал огромные шлемы, похожие на скафандр водолаза. Непостижимым образом громоздкие шлемы создавали иллюзию защиты от внешней среды. В них было не страшно не то что ездить на мотоцикле, но даже прыгнуть ласточкой с самой высокой скалы в Змеевке под названием «Стакан». На здешних ухабах Аня сидела, вцепившись в ручку на сиденье, и напряженно думая о том, что гораздо удобнее обнять водителя за талию и спрятать лицо от ветра и пыли за его широкой спиной. Видавший виды мотоцикл тужился, как железная курица, собирающийся снести механическое яйцо, и Аня каждую минуту боялась, что он развалится на запчасти прямо посреди дороги. Время от времени парень оглядывался и выкрикивал «Ну как вы там, держитесь?» Забота и внимание первого встречного успокаивала, разливая в душе тепло благодарности. Укорив себя, что даже не удосужилась спросить имя спасителя, Аня осмотрелась вокруг на мелькающий по обочинам лес. Там, где они выбрались на дорогу, лес был преимущественно сосновый. Именно такой, каким рисуют его русские художники. Высокорослый, чистый, пронизанный солнечными мазками, стекающими с розоватого неба. Дальше дорогу окружили ели, высаженные ровными рядами, как полки на марше. Лесопосадки, сбавив скорость, пояснил мотоциклист. Лет двадцать назад на месте горелые рощи посажены. Все местные сажать ходили, маслят тут по осени, тьмать мущая. После полосатого шлагбаума на переезде начался Алунец. Деревянный одноэтажный городок Невеличко, с узкими улочками и покосившимися заборами. Радовало глаз то, что обветшалая бедность советских построек постепенно сменяется новыми домиками солидной сельской архитектуры. За воротами помахивали хвостами коровки, а у ворот на табуретах стояли ведра с картошкой на продажу и эмалированные миски, полные оранжево-желтых лисичек с нежной тугой кожицей. Ближе к центру Алунец хорошел, подрастал в этажах, поблескивал цветными крышами из легкого металла, вздымая вверх оцинкованные трубы с козырьками. Аня обратила внимание, что на многих домах привинчены антенны-тарелки, а сами дома, обшитые пластиковым сайдингом, выглядят, По-заграничному чисто и аккуратно. После частных домиков мотоцикл обогнул несколько городских пятиэтажек, взбежал на горку, застроенную старинными особнячками, и затих перед кирпичным трехэтажным зданием с надписью «Музей-памятник Гуков дом». Охраняется государством городской краевеческий музей. Нам сюда, сказал спаситель, вы посидите, покуда я узнаю, на месте ли Велена. Немного постояв на крыльце, он поманил рукой Аню и Нонну Максимовну и, дождавшись, когда они подошли, с видимым уважением на лице распахнул тяжелую дверь, выкрикнув в глубину вестибюля. «Велена Гоуговна, к вам можно?» «Это я, Леха Калинин из Дроновки». «Леша? Как же! Помню, помню!» По лестнице со второго этажа сбежала сухонькая старушка. Из-за очень смуглой кожи, на лице, напоминающая маленькую обезьянку. Ее можно было бы назвать безобразной, если бы не прекрасная карие глаза с золотистым блеском, напоминающие два кусочка расплавленного шоколада, плавающих в топленом молоке. Бодрый и ласковый взгляд дамы сразу располагал к себе собеседника. Старомодное шелковое платье с белым воротничком и туфельки на каблучках делали хозяйку Краеведческого музея, похожей на один из экспонатов собрания Алунецкой старины, сквозившей во все обстановки особняка. От мелодично и вежливо звучащего голоса директорши музея Леха Калинин вытянул руки по швам, словно на плацу перед генералом, и почтительно доложил подобрал на дороге потерпевших крушение туристок и прошу вас о них позаботиться». Он скорчил озабоченную гримасу, указывающую на важность следующего сообщения, доверительно добавив «На пороге керста разбились, представляете? И ведь целехонькие обе, словно вражил кто». «Да что вы говорите, Леша!» – всплеснула ручками Велена Гуговна. «В два стука каблучков оказавшись около Ани и Нонны Максимовны. Ты молодец, что догадался привести их сюда». «Проходите, проходите, сейчас мы во всем разберемся. Вам необходимо поесть, обогреться». Она ласково принялась подталкивать нежданных гостей по направлению к двери. «Не стесняйтесь, будьте как дома. Туда, туда, там наши гостевые комнаты. А мне что делать, Велена Гуговна?» Калинин все еще топтался в дверях, размазывая ногой жирную грязь, прилипшую к подошве. Вы, Лешенька, можете идти, милостиво разрешила хозяйка. Свое доброе дело вы сегодня совершили. Так это, до свидания. Он улетучился с такой скоростью, что Аня не успела даже повернуть голову вслед, чтобы сказать спасибо. Впрочем, Лёха Калинин в благодарности не нуждался. Он угрюмо думал, что явно поторопился дать обед трезвости, потому что таинственная утопленница оказалась не горячешным видением, а живой и вполне бодрой туристкой. Скорбь усугубляла то, что на носу оказывался день десантных войск. А отмечать его на сухую – последнее дело. Братаны будут удивлены, хотя трое ребят из их полка стали священниками и прикладываться к рюмке точно не будут. Эта мысль немного скрасила тягостную действительность, но окончательно с жизнью не примирила. Одни неприятности от этих туристов – Походя, пожаловался он старушкам на лавочке, и они согласно закивали ему вслед головами, щелкача между собой. «Твоя правда, сынок, проходу от них нет, так и шастают, так и шастают, все машинами заставили. Из-за них в поселке три магазина пришлось открыть и построить, прости господи, мотель. И слово-то это все равно выговорить. Чем мотели строить, лучше бы мачту для телефона поставили, а то мобильники совсем плохо ловят, все время связь пропадает». Анин мобильник на удачу ловил хорошо. Голосом папы он сообщил, что скорый поезд вот-вот отправится и завтра к вечеру будет в Змеевке, что Костик уже устроился на нижней полке у окна и просит тетю Надю почитать ему книжку про насекомых. Еды в дорогу они набрали достаточно и кое-что из вкусненького оставили дома в холодильнике ждать ее приезда. Там в морозилке шоколадное мороженое выдал секрет Костик, крикнув в трубку из-под дедовой руки. И по его интонации Аня тотчас представила довольную мордашку сына. «Я вас целую, целую! И мы тебя!» После разговора с отцом и Костиком Аня довольно нажала кнопку отбоя, присела на кресло и поджала под себя ноги, распаренные в горячем душе. Намотанная на голове полотенце и старенький халатик Велены Гуговны, который не сходился на груди и едва доставал до колен, придавали Ане забавный вид, и, увидев себя в зеркале, она невольно хмыкнула. Какие необыкновенные приключения порой подкидывает нам судьба! Милая старушка Велена Гуговна устроила их с Нонной Максимовной в комнатках-кельях, расположенных в глубине краеведческого музея узкая кровать под пестрым сетцовым покрывалом, кресло, небольшой столик. Уют придавали вышитые занавески с кружевными подзорами, старый круглый будильник 60-х годов и вязаные из лоскутков коврики. Старушки в деревнях старались, чтобы атмосферу прошлого века воссоздать, довольно сообщила хозяйка, явно гордясь своим детищем. «А сама я живу в соседней комнате». Мне пришлось немало повоевать с администрацией города, чтобы выцарапать пансион баронессы фон Гук под музей. Для того, чтобы сделать достойный ремонт и устроить экспозицию, я продала свой дом. Так что теперь мое местожительство и прописка здесь. Это необычайно удобно, ведь в музее я и сторож, и экскурсовод, и научный сотрудник. Надо бы еще одну штатную единицу. Я одна уже не справляюсь, но вы знаете... Этому человеку придется работать практически без зарплаты, так что желающих пока нет. Для кого попало, знаете, может, я и сдаю жилье, но я, кого попало, не возьму. Музейное дело требует деликатности и особой честности. По темному лицу хозяйки пансиона разбежались лукавые морщинки, и Ане захотелось улыбнуться в ответ. Несмотря на мимолетную улыбку, мысли ее одолевали невеселые, и самое главное та, что она ничего, ну, совершенно ничего не может предпринять против бандитов. «Пойти заявить в милицию?» «Но что им предъявить?» Деяние не состоялось, а Кирилл, даже если его вызовут в милицию, всегда отговорится, что это была неудачная шутка и попытка поближе познакомиться. Она ее так и не поняла». Как сказал одной знакомой дежурной в отделении, на заявление об угрозе убийства. Когда убьют, тогда и приходите. К тому же в милицию надо обращаться по месту совершения преступления. А к какому округу относится туркомплекс «Скатная жемчужина» она не знала. Да и своего спасителя Сергея Ковалева подводить не хотелось. Тогда он обязан будет дать показания и потерять работу, если вообще не станет мишенью для мести хозяина. Хватит того, что парень остался без лодки, но это ладно. Как только она вернется домой, то найдет способ передать Сергею деньги. Пожаловаться папе или обратиться к друзьям? Никогда. Отец – человек решительный, горячий, сразу ринется говорить с Жанной, разыскивать Андрея с Кириллом. И чем это предприятие закончится? Страшно предполагать. Значит, единственный выход – молчать и держаться подальше. Словом По Аниным рассуждениям, ситуация вырисовывалась в точности по пословице «Куда ни кинь, всюду клин». За стеной слышался оживленный разговор Велены Гуговны и Нонны Максимовны. «А они хорошо поладили», — отметила про себя Аня. «Да они и внешне похожи, сухонькие, подвижные, полные задора и оптимизма. Славно, что есть такие активные старушки, они горы свернуть могут». По необычному имени Велена Аня сразу определила, что родители Велены Гуговны были убежденными коммунистами. Велена расшифровывалась как Владимир Ильич Ленин. Среди читателей старшего поколения ей нередко попадались придуманные имена аббревиатуры, составленные из слогов. Например, один мужчина, стесняясь и краснея, сообщил, что его зовут о Отто Юльевич Шмидт. Нальдиня? А другой читатель, чуть не плача, написал на карточке Урюр в космос. И, видя Анин вопрошающий взгляд, со вздохом пояснил. «Я родился в день запуска первой ракеты, и имя означает «Ура, Юра в космосе». Так что Велена еще не самый плохой вариант». Деликатно постучав, Велена Гуговна вручила Ане целую охапку одежды, бесхитростно пояснив. «Соседи нанесли, они люди отзывчивые». «У нас в провинции ведь как? Радость на людях! И с бедой всем миром справляемся по старинке!» Обрисовав руками круг, подвела итог сказанному. «Община!» Наскоро собранный стол приятно удивил малосольными огурчиками, разваристой картошкой, посыпанной укропом и необыкновенно вкусным квасом с густым запахом смородины. Когда обед закончился и у гостей начались слепаться веки от сытости и усталости, хозяйка возвестила. Сейчас будем отдыхать, а завтра проведу для вас эксклюзивную экскурсию по музею. Уверяю, у нас есть чем гордиться. Да, кстати, я договорилась с моим учеником Сашей Кожиным. Послезавтра он едет в Петербург на машине и прихватит вас с собой. Так что на отдых и восстановление сил у вас весь завтрашний день. Аня любила провинциальные музеи за сокровенность и трепетность. В них не было парадности и шика, знаменитых собраний, но особое, нежное и сильное чувство Родины она ощущала только здесь, в небольших полутемных залах, светавшим в воздухе запахом старого дерева и меда. Может, так случалось, потому что вещи еще не успели превратиться в экспонаты, по-прежнему оставаясь утюгом бабушки Насти из деревни Анциферова или прялкой с чердака в районном Любытине. Провинциальные музеи дышали стариной, покоем и патриархальным миром, постепенно открывая свои секреты в таинственный мир отживших предков. Сразу после завтрака Велена Гуговна предложила пройти в залы. Их было пять. «У нас, конечно, бедненько. Музей молодой, но местные краеведы стараются. «Помогают», — немного стесняясь, — объяснила хозяйка. «До выхода на пенсию я проработала учительницей в Лунецкой школе и вплотную историей края начала заниматься после одной необычной находки. Но о ней и о моих выводах я расскажу вам в конце экскурсии. Годы, знаете, располагают к размышлениям». «Да-да, Вилечка, это ты верно заметила», — поддакнула Нонна Максимовна, и Аня удивилась — «Когда эта дама успели перейти на «ты»?» Но, судя по всему, их симпатия оказывалась обоюдной, потому что Велена Гуговна на реплику певицы, согнав к глазам лукавые морщинки, широко заулыбалась. «Конечно, ноночка, но перейдем к нашей экскурсии». Она подвела гостей к увеличенной фотографии чернокожего мужчины в широком пиджаке и заправленных в сапоги серых брюках, с гордостью прокомментировав, «Это мой отец, Нгуги Черномордов. Родом он из Кении, но, как вы верно догадываетесь, фамилию ему выдумали в России. Понимаю, что она звучит комично, но мы, Черномордовы, ее не стесняемся. В русском языке клички всегда отражали суть вещей, иногда грубовато, но точно. Папа был председателем колхоза «Красный дроновец» и сделал для сельчан много доброго». При словах про отца в голос Велены Гуговны вплелись журчащие нотки, а глаза влажно заблестели от детских воспоминаний, отображающих все доброе и вечное. «Так вот она, разгадка про прабабушкиных истории, про то, как дядя Гуги весну встречал», — поняла Аня и взволнованно сказала. «Моя прабабушка родом из этих мест и в детстве часто рассказывала мне сказку про вашего папу». «Неужели?» Восхитилась Велена Гуговна, схватив сухими ладошками Анину руку. «А как звали вашу бабушку?» «Как меня, Анна Ивановна Саянова, в девичестве Найденова». «Саянова, Найденовы? Нет, я таких не знаю. Хотя через мои руки прошло много учеников, — покачала головой Велена Гуговна. Но, впрочем, я не удивлена папиной популярностью. Отец был человеком незаурядным и известным на всю округу». Я родилась в 35 году, когда отцу клонилась к 50 годам. А в начале войны он одним из первых пришел в Лунецкий военкомат и записался добровольцем на фронт. Хотя возраст у него был уже не призывной, но папа настоял на мобилизации. «Умоляю, товарищ Гуга, не брошай колхоз, пропадем без тебя», просили его в горкоме партии, но папа остался непреклонен. Он ответил, «Когда на наше племя нападали враги, Все мужчины брали в руки копья и бились до победы. А мое племя теперь и дроновка, и я должен защитить свою родину. Мы с мамой Фимой и сводным братом Жаресом проводили его на войну сразу после посевной. Рано утром папа обошел колхозные поля, проверил коровник, попрощался с доярками и ушел, закинув за плечи мешок с одной парой белья и зубной щеткой. «Не горюйте, дорогие», — подмигнул он нам с Жоркой на прощание. «Как говорят у нас в России, где наша не пропадала?» Он пропал через три года на Курской дуге. В семье пришло коротенькое извещение, где было указано, что рядовой Нгуги Мбумбович, Черномордов числится без вести пропавшим. Резкая нотка в голосе рассказчицы сорвалась лопнувшей струной, заставив Нонну Максимовну резко всхлипнуть а Анина губы, дрогнуть от сочувствия, так четко встала перед глазами слушателей сжатое поле и одинокая фигура усталого пожилого мужчины, упрямо шагающего к военкомату с тем, чтобы больше никогда сюда не вернуться. Проклятая война! Минуту молчания прервала Велена Гуговна. «Когда-нибудь я напишу про папочку толстую книгу. Его судьба вполне заслуживает потрясающего романа» метнувшийся к иконе на стене взгляд рассказчицы на несколько мгновений замер около темного лика, словно набираясь крепости. И вы знаете, после папиной похоронки мать совершенно изменилась. Из крепкой и уверенной женщины заводила местных активистов, она в одну ночь превратилась в убитую горем старушку и все дни стала проводить на развалинах церкви, которую сама же и взорвала в тридцатые годы. Много лет в любую погоду Преклонив колени на острые камни, мама простаивала на обломках храма. Из рядов коммунистической партии верующую исключили, но ее это совершенно не тронуло и, как мне показалось, даже обрадовало. Твердила мама только одно – это я во всем виноват, прости меня, Господи. И упокой душу некрещенного Нгуги. переведи на меня все его грехи, вольные и невольные. При воспоминаниях о родителях голос Велены Гуговны снова зазвенел слезами но она с видимым усилием сглотнула, прочищая горло и продолжала уже спокойно. А вот еще одна судьба, косвенно связанная с нашим городом. Взяв со стенда потрепанную брошюрку в дешевеньком переплете, Велена Гуговна благоговейно раскрыла ее на первой странице, где сквозь блеклую печать угадывалась фотография крупного мужчины. Это знаменитый революционный поэт Демьян Кумачев. По документам он приезжал в наш город пропагандировать за советскую власть. Глубокий вздох рассказчицы подсказал Нонне Максимовне и Ане, что судьба поэта не баловала. Они угадали. Как у многих людей той эпохи, его жизнь закончилась трагично, провозгласила Велена Гуговна. В 1937 году Кумачева арестовали как врага народа, и вскоре в газетах появился яркий текст. Кончик указки экскурсовода, прочертив дугу, уткнулся в газетный разворот, накрытый стеклом. Мы, рабочие, инженерно-технические работники и служащие ночных смен завода «Большевик», заслушав сообщение о приговоре по делу предателя Демьяна Кумачева, единодушно одобряем справедливый приговор суда, применившего к убийцам, шпионам и диверсантам высшую меру наказания – расстрел. Но... Расстреляв одного поэта, власть воспитывала в себе другого. Указка переместилась к другой газетной полосе. По иронии судьбы, почти с такой же фамилией. Обратите внимание на эту газету «Известия» и на то, как на расстрел Демьяна Кумачева ответил другой поэт, Василий Лебедев-Кумач. Как колокол на батной прогудела страна от возмущения дрожа. Спасибо вам, бойцы, нарком Внудело! Республики великой сторожа. Предателей блудливая порода. Грозить не будет жизни и труду. От всей души советского народа. Спасибо пролетарскому суду. Примечание редакции Лебедев Кумач, газета Известия от 30 января 1937 года. Конец примечания. Проводя экскурсию, Велена Гуговна нетерпеливо двигалась, словно готовилась перебежать к другому экспонату. Ей хотелось показать новым гостям как можно больше, но время поджимало. Через час должны прийти ученики из воскресной школы, а сразу за ними обещала приехать бабушка из отдаленной деревни и привезти резную фигуру морской сирены, с незапамятных времен доставшуюся ее семье с разбитого шведского корабля. Растет, растет музей, расширяется, а рук на все не хватает, хоть караул кричи. На учительскую пенсию много не разгуляешься, а дорогой экспонат не купишь. А ведь столько всего интересного. Вон, буквально на днях, уезжавший в город на заработки тракторист Носов приносил рукописные книги, найденные на чердаке. А что толку? Из бюджета деньги-то не выделяют. Чуть не на коленях просила Носова повременить с продажей. Да куда там? Сказал, как отрезал, загоню в антикварный, там с руками оторвут. А и впрямь оторвут. Вздохнув, Велена Гуговна незаметно потерла ноющую поясницу и легко перепорхнула в следующий зал, снова взявшись за указку. Этот зал целиком посвящен истории здания, в котором мы находимся. Она обвела указкой развешанное по стенам фотографии, разысканное в местном архиве и красивое зеркало в резной раме. Как вы уже знаете, этот дом в народе называют Гуков дом, но это не совсем правильно. Точнее было бы сказать, дом баронессы фон Гук, а еще точнее, пансион для девиц купеческого и мещанского сословия. О создательнице пансиона Матильде Карловне фон Гук я могу рассказывать часами. Красивая, умная, активная, она уехала из Петербурга сюда в глубинку, чтобы открыть здесь образцовое учебное заведение, и преуспела в этом. Многие девушки, окончившие пансион, впоследствии прославили наш луниц на всю Россию. Взять хотя бы Марину Ермолавну Махову, дочь купца Воронова. С фотографии на посетителей смотрела полноватая черноглазая женщина в модной шляпке. Одной рукой опираясь на зонтик, другой она указывала на группу мальчиков в новеньких рубашках и с книжками в руках. Видите этих мальчиков? Это будущие композиторы и музыканты. Со всех концов губернии Марина Ермолавна собирала музыкально одаренных детей, учила их в школе, посылала в Петербург, оплачивала учебу в консерватории. В 22-м году Марину Ермолавну обвинили в укрывательстве церковных ценностей и отправили в лагерь. Там ее следы потерялись. Голос Велены Гуговны сорвался на шепот, и от этого рассказ стал казаться еще трагичнее и страшнее своей безжалостностью. «Велена Гуговна, а какова судьба самой баронессы?» – рискнула задать вопрос Ане. Резкие складочки на лбу Велены Гуговны расправились, а в глаза вернулась прежняя веселость. «Матильда Карловна, по моим сведениям, скончалась в Ленинграде, вскоре после революции». Из пансиона, где располагалась ее квартира, Бронессу выселили, но, по счастью, ее забрал к себе брат Александр Карлович. К сожалению, пока это все, что я знаю о семье Гуков, но я упорно ищу сведения о них, и, кажется, скоро получу результат. А теперь позвольте мне познакомить вас с самым первым экспонатом моей коллекции, положившим начало нашему музею. Торжественно возвестил Велена Гуговна с видом королевы, дозволяющий придворным созерцать золотые кладовые. Заметно рисуясь, она подошла к двери последнего зала и рывком распахнула створки дверей, демонстрируя противоположную стену. Прорезавший тишину громкий возглас Ани заставил хозяйку музея вздрогнуть и изумленно оглянуться. «Это она! Моя девушка!» Остановившимся взглядом Аня... Потрясенно смотрела на массивную деревянную доску, где тонкими штрихами был искусно выжжен женский портрет. Ошибки быть не могло. Слегка наклонив голову, с портрета улыбалась та же самая незнакомка, что и на картонной открытке, доставшейся от прабабушки Ани. Хотя профиль девушки был тонок и нежен, как морозный узор, в нем чувствовалась скрытая сила духа. Такая от своего не отступит, не предаст в горе, не сломается и не обманет. «Велена Гуговна, милая, скажите, кто это?» От предчувствия, что сейчас услышит нечто потрясающее, Аня даже глаза прикрыла, но ответ звучал неутешительно. «Увы, я не знаю, кто изображен на портрете. Эту доску я принесла из сгоревшего дома у порога керста, там, где вы с Ноночкой разбились. Мне известно лишь то, что до моего рождения в этом доме жили мой отец Нгуге» и наш Алунецкий, революционер-народоволец Алексей Свешников. Там на порогах, где мы разбились, стоял дом с портретом незнакомки. Аня показалось, что она ослышалась, настолько четко перед ее глазами встала картина минувшего дня. Толчки воды в спину, разрывающиеся от нехватки кислорода легкие, и она, новая Аня, омытая ледяной водой гибельного порога Керста. Анечка, милая, если ты передумаешь, что я не обижусь. Положив Ане руки на плечи, Велена Гуговна ласково заглянула ей в лицо и часто заморгала глазами, сгоняя набежавшие слезы. Я не передумаю. Спасибо за все, Велена Гуговна. Счастливо оставаться, Нон Максимовна. От таниного взгляда лицо Нонны Максимовны скорчилось в трагической гримаске, изображающей боль прощания, но тут же снова заискрилось неподдельным счастьем. «Спасибо за все, милая девочка!» «Смотри, Сашенька, ты мне обещал доставить Анну до самого дома!» «Вечером обязательно позвони!» — строго наказала водителю Велена Гуговна. «Усаживайтесь, мадам!» — слащаво сказал Ане, мелкий мужчина что называется метр с кепкой, открывая дверь громоздкого черного джипа. Его бугристое лицо напоминало рубленый бифштекс в школьной столовой, и, судя по обширной лысине и изброздившим лоб морщинам, Саша Кожину давно перевалило за сорок. С Веленой Гуговной бывший ученик держался почтительно и возражать не смел, послушно кивая головой на каждую ее реплику. Аня от души расцеловала старушек в от слез щеки и неуклюже вползла на заднее сиденье огромной машины. Место здесь хоть плеши, но плясать тем более на сиденье чужой машины совсем не хотелось, а в голове крутилась мысль о том, что в городе придется снова столкнуться с Кириллом, Андреем и Жанной. И эта вероятность отравляла ей все существование. Да и по правде сказать, оставаться одна дома Аня тоже побаивалась. Ведь ее ключи остались в брошенном в гостинице рюкзаке. Немного утешало, что домой можно попасть без проблем. Однажды, случайно захлопнув дверь, Ане пришлось изрядно побегать за слесарем, чтобы открыть замок. И с тех пор она стала оставлять запасные ключи у соседки, почти не выходящие из дома. Машина еле слышно заурчала мощным мотором, и мягко тронулась, мгновенно набрав скорость. «А что, ваша подруга с вами вернуться не захотела?» заинтересованно спросил Саша Кожин, бросив на Аню взгляд через зеркало заднего вида. Она улыбнулась, представив неугомонную Нонну Максимовну с ее непосредственной детской восторженностью. «Решила остаться в Олонце и работать в музее. Наши дамы удивительно быстро сдружились». «Дружить Велена умеет», — подтвердил Кожин. «Мы, школьники, любили ее как мать родную. Знали, какая беда не грянь. Гуговна всегда в школе и всегда поможет». «А у нее что, нет семьи?» Спросить об этом саму Велену Гуговну Аня не решилась. «Есть брат где-то в Москве», — ответил Кожин, сбрасывая скорость на повороте. А замужем Велена не была. Мать не рассказывала, что местные женихи ею брезговали черномазая, невидная собой, да еще учительница, а значит, с утра до ночи тетрадки проверять будет, а не хозяйство вести. Вот она в девках и засиделась. Правда, говорят, к ней заезжий инженер с Украины сватался, когда она уже в возрасте была, но она отказала, не захотела из Олунца -за уезжать. Здесь, сказала, родилась, здесь и помру. На правом мизинце водителя тускло отблескивала крупная золотая печатка с черным камнем и он то и дело оглаживал этой рукой блестящую лысину, явно стараясь произвести на Аню солидное впечатление. Потом палец с перстнем манерно мелькнул около приемника, и салон наполнила негромкая музыка Гайдна. Ожидавшая услышать скорее русский шансон, Аня приятно удивилась выбору кожина и принялась следить за дорогой, не переставая восхищаться тихим ходом мощного внедорожника. Доехали за пять часов без остановок. Предприняв несколько безуспешных попыток разговорить пассажирку, водитель надавил на газ и обернулся только один раз на въезде в Петербург, спросить Анин адрес. «Я, конечно, понимаю, почему вы такая невеселая. Тонуть на порогах, кто хочет умом тронется. Но, может быть, как-нибудь встретимся, в ресторан сходим». Неуверенно предложил на прощание Кожан, помогая выйти из машины. Аня с благодарностью сжала протянутую руку и вежливо отказалась. — Рада бы, да не получится. Надо сына из отпуска забирать. — Так вы замужем? — поскучнел Кожин. Так бы сразу и сказали. — Ну, Велена Гуговна. Обреченно махнув рукой, он скрылся на сиденье, едва доставая ногой до педали газа, и медленно отъехал от дома, бросая на Аню укоризненные взгляды. В другой момент она бы засмеялась, но сейчас сердце тревожно сжималось от неприятных предчувствий. Соседка снизу, хранившая ключи от квартиры, подбавила беспокойство. «Я думала, ты дома», — удивленно сказала она, подавая ключи с брелком-ракушкой. «У вас вчера вечером кто-то ходил». «Тебе показалось», — быстро сказала Аня, чувствуя, как к горлу прилила удушливая волна тошноты а ноги противно налились тяжестью. «Может, и показалось покладисто», — согласилась соседка. «Я вчера рано спать легла, а с просунья чего не покажется. Так что, если что, звони». Захлопнувшаяся дверь оставила Аню одну на лестнице. Отступать было некуда и идти тоже. Присев на ступени, Аня сжала руками голову и твердо приказала себе перестать трусить. «Давай думай». Пнукала она свой мозг, отказывавшийся ей помогать в самый решительный момент. «Думай, думай!» Решение пришло неожиданно, когда ключи, звякнув, выскользнули из пальцев на каменные ступени. Едва не сломав ноготь, Аня отцепила брелок-ракушку, память о Черноморском побережье, и выбросила ключи в мусоропровод. Потом включила телефон, набрала номер домовой службы и наговорила в автоответчик, Восьмой подъезд, квартира 563, срочно жду слесаря, потеряла ключи от квартиры и попрошу сразу же захватить новые замки, самое надежное, цена значения не имеет, за скорость оплачу отдельно. Убежденная, что при ожидании слесарей под дверью своей квартиры время имеет свойство волшебным образом останавливаться, Аня приготовилась ждать чуть не до утра. Но ладный паренек в модных джинсах явился в течение часа. «Ключик потеряли?» «Бывает», – слесарь понимающе взглянул на Аню, и, очевидно оценив дары Алунчан, поношенную юбку из бабушкиного сундука и дешевую кофточку с китайского рынка, участливо спросил, «Вы уверены, что решили поменять замочки? А то я вам в полцены новые ключи подберу». «Уверена». «Смотрите, как бы потом не пожалеть, а то я прихватил замки швейцарского производства. Номерные они, наверное, больше вашей зарплаты стоят». Тщетно подождав ответа, парень пожал плечами и ввинтил в замок тонкое сверло шуруповерта. «Не хотите подбирать ключики, как хотите, хозяин-барин». «Даже если в квартире кто-то есть, то, услышав, что я не одна, постарается уйти, утешала себя Аня. но все же, переступая порог, чувствовала, как дрогнули ноги. «Мне тут еще на часок работы», — предупредил слесарь, и на ответ Ани, чем дольше, тем лучше, с удивлением оторвался от замка и озадаченно посмотрел ей вслед. В комнатах царил полумрак задернутых штор и блаженная тишина. Открывая по ходу все двери, Аня заглядывала в ванну, туалет, кухню, обе комнаты, никого. Но приоткрытая дверь спальни заставила сердце замереть. Они никогда ее не закрывали. Была не была. Скрипнув петлями, дверь отворилась, и Аня увидела разобранную кровать, посреди которой стоял ее рюкзак, с приколотой к ткани запиской. У Ани всегда было отличное зрение, поэтому она без труда прочла крупный разборчивый почерк. «Держи язык за зубами!» Ее затрясло от гнева и унижения. Гады еще угрожают. Ходили по квартире, трогали все своими погаными лапами, с намеком разобрали постель. Ярость застилала глаза, и туманя разум не позволяла заплакать или, повинуясь обычному женскому инстинкту, позвать на помощь. «Гады! Фашисты!» Отшвырнув рюкзак в угол, Аня дрожащими руками содрала с постели белье, и сунула его в мусорное ведро. Бросилась в глаза, что кроме кровати в квартире ничего не тронуто. Шкатулка с украшениями на месте, свернутые в трубочку деньги привычно торчали из сахарницы сервиза «Мадонна», привезенного из турпоездки по ГДР бабушкой Леной, когда Аня ходила в первый класс. Все просчитано до мелочей, в милицию идти не с чем. и Вещи вернули, деньги не тронули. Первым порывом было вымыть вычистить, отодраить, соскрести с пола скверну до последней пылинки, чтобы выветрить омерзительное присутствие посторонних, расхаживавших здесь как хозяева. Горячую воду, как всегда, в это время отключили. Не переодеваясь, Аня ринулась в ванную набирать воду и немедленно принялась мыть пол спальни, щедро черпая тряпкой через край. Дойдя до пианино, она остановилась и любовно провела по крышке тыльной стороной ладони, доверительно сообщив ему, как старому другу: "Скоро мы с тобой расстанемся. Не обижайся, но я обещала тебя отдать в музей города Алунца". Вытерев руки прямо об юбку, Аня тронула клавиши и под задумчивую музыку Шопена мысленно принялась объяснять старинному инструменту: "Не обижайся, фортепиано, Но ты так хорошо и уникальна, что тобой не должен владеть один человек. Твое место не здесь, в небольшой гостиной. Ты должно стоять в парадном зале и дарить людям музыку. Там, в Олунце, остались две чудные женщины, которые хотят давать музыкальные вечера в музее. А играть на тебе буду не я, выпускница музыкальной школы, а самая настоящая певица с консерваторским образованием. Уж она знает твою истинную цену. «Конечно, я не права, что, даря тебя музею, я не посоветовалась с папой, но он наверняка одобрит мой поступок. Кроме того, дедушка Кости всегда говорил, наша пианино – музейный раритет». «Хозяйка, принимай работу, замки, как в цюрихском банке». В дверях, вытирая руки, стоял веселый слесарь. Он кивнул на пианино. «А вы хорошо играете». «Спасибо». Два остальных новеньких замка с поворотными ключами внушали уважение, и Аня подумала, что нежданного вторжения можно не опасаться. Но спать на кровати, которой касались руки бандитов, ей казалось омерзительным, и ночь Аня скоротала на Костиковом диванчике в детской комнате. Несколько дней Аня не выходила из дома. Запершись на все замки, валялась перед телевизором, разговаривала по мобильнику с папой и Костиком, Доедала продукты из холодильника и играла на пианино, вкладывая в мелодии всю душу. На третий день напряжение немного отпустило, и в понедельник утром, едва проснувшись, она набрала телефонный номер библиотеки и услышала в трубку радостное восклицание Ады Львовны. «Анечка появилась, вот и замечательно! Жанночка вас уже заждалась!» Зарядивший с утра мелкий дождь загнал всех пешеходов под зонтики и вынудил лотошников закатить свои тележки ближе к навесам. Толстая продавщица мороженого с красным носом, Дед Мороза, успела заскочить под широкую арку, ведущую к библиотеке, и тщетно пыталась выполнить план, зазывая покупателей простуженным голосом. «Девушка, пломбирчик не желаете? Свеженький, только что склада комбината». Бросив на Аню тоскливый взгляд, продавщица мороженого безнадежно вздохнула, не ожидая ответа. Невеселое Анино настроение было созвучно серому дождевому небу и мороженого в своем арсенале не предусматривало. «А мне, пожалуй, дайте сахарную трубочку с клубничной начинкой», — подошедший мужчина подбадривающе улыбнулся продавщице и пообещал. «Помяните мое слово. Скоро у вас весь товар раскупят». «Рыцарь!» Без труда узнав в мужчине красавца-преподавателя, видимо, поджидавшего очередную группу студентов, чтобы показать им чудо конструктивизма, подумала Аня и мысленно согласилась насчет мороженого. Подошедшие экскурсанты мигом разметут весь товар до донышка. «Угощайтесь, прошу вас». Предложение оказалось совершенно неожиданным. Нагнав ее в два шага, Рыцарь протянул кокетливо запакованный кулечек с нарисованной на нем клубничиной. Растерявшись, Аня машинально взяла лакомство, почувствовав рукой холод, от которого, тем не менее, мгновенно потеплело на душе. Спасибо. Больше она не знала, что сказать, и, прибавив шаг, потянула на себя дверь библиотеки, спасительно проскользнув в родной вестибюль, еще не успевший наполниться посетителями. Как всегда в утренние часы у зеркала волчком крутилась сметанина. «Хорошенькая? Не могу!» – разносились по библиотеке, ставшие уже привычными слова Жанны. Если раньше Аня всегда в ответ одобрительно улыбалась, то сейчас нахмурилась. Встречаться с предательницей ей совершенно не хотелось, а объясняться тем более. «Аня!» Прекратив разглядывать себя в зеркале, Жанка, как ни в чем не бывало, расплылась, приведя Ане в улыбке, и выкрикнула в глубину зала. «Ада, Львовна, у нас сюрприз! Саянова вышла на работу!» «Что вы говорите?» — восхитилась Ада, Львовна, выглянув полюбопытствовать. «Анечка, а вы в отпуске загорели, похорошели, хоть замуж выдавай!» Хотя Аня прекрасно знала, что прошедшая неделя красоты ей не прибавила, деликатность Ады Львовны она оценила по достоинству. Любезная Ада Львовна, наверное, под пыткой не сказала бы никому, что она подурнела, осунулась и вообще видок таков, что краши в гроб кладут. Пахав вокруг Ани, Ада Львовна вдруг всплеснула руками, что-то вспомнив. «Ах да, Анечка!» У вас в читальном зале уже посетитель. Само собой это оказался милый старичок Аристархов, и Аня обрадовалась ему как родному. Сейчас она засядет в своем читальном зале, погрузится в чтение библиотечных новинок, начнет регистрировать свежее поступление и больше сегодня со Сметаниной не увидится. В первый момент после Жанкиного предательства Аня решила сурово с ней поговорить и расставить все точки над «и». Вторым порывом было подать заявление на расчет, больше на работу не выходить и забыть произошедшее, как кошмарный сон. Но, немного остыв, она решила не предпринимать ничего. Увольняться с ее стороны выглядело бы трусостью, а свар, ссоры, выяснения отношений она не любила, тем более, что они никогда не приводили к желаемому результату. «Пусть все идет своим чередом», После долгих и мучительных размышлений рассудила Аня. Или, как говорила прабабушка Аня, положись на волю Божью. Наверняка, Жанна, послушная пешка в опытных руках уголовников. А вот с Кириллом и Андреем разобраться бы стоило. Их преступные планы обязательно должны быть остановлены. Но что она одна может против двух мужчин? Мросящий дождь за окном перешел в бурный летний ливень, растекаясь по окну желтоватыми струями. От крыши дома напротив капли воды упруго рикошетили вверх, взрывая по периметру маленькие фонтанчики. Дробь дождя по подоконнику перешла в резкое крещендо, а мороженщица совсем вжалась в стену, прикрывая телом ценники под стеклом. «Спасайся, кто может!» — хором взвизгнули студентки за окном, разбегаясь в разные стороны. Посреди двора остался стоять рыцарь с парой самых стойких юношей, но под напором дождя, захлёстывающего потоками воды по асфальту, и он переместился в укрытие. Аня увидела, как преподаватель раскрыл зонт, галантно подняв его над головой продавщицы, и усмехнулась. Наверняка многие из его студенток сейчас пожелали бы повязать фартук и встать за тележку с мороженым. Рыцарь, видимо, был мужчина промах, потому что после пары его слов продавщица одернула белую куртку, обнажив шею с красными бусами, и заливисто захохотала, хлопая себя руками по крутым бокам. Дождь закончился внезапно, а когда в мокром стекле отразилась радуга, к Аниному столу подошла Жанна. Сегодня она надела белую блузку с синими блестками и узкие леопардовые брючки, при наклоне игриво сползающие на самый низ спины. Ну что, подруга, не желаешь общаться? Жанка говорила напряженным шепотом, больше похожим на змеиное шипение, усиленно тараща маленькие глазки с накрашенными ресничками. Они придавали глазам вид волосатых гусениц, и Аня удивилась, почему раньше этого не замечала. Не желаю. Шариковая ручка сорвалась со строки, прочертя на карточке вертикальную линию. Рассердившись на себя, Аня. Разорвала карточку пополам и достала чистую. «Ты мне мешаешь». «А когда ты не мешала?» Жанна бесцеремонно уселась на стул рядом, вытянув ноги, обутая в босоножке на шпильках, и заглянула Ане в глаза. «Да брось злится. Анька, злиться! Это была глупая шутка!» «Кирилл и Андрей собирались тебя разыграть, только и всего!» Говоря об Андрее, Сметанина начинала выговаривать слова особенно кругло, явно наслаждаясь их звучанием. Именно такое толкование событий Аня и предполагала, когда отбросила вариант с походом в милицию. Хороша шутка. Перед глазами встала душная коморка, где она едва смела дышать, скрючившись на полу от страха. Сергей Ковалев, с которым в любую минуту мог жестоко разобраться хозяин гостиницы и речной порог, наотмашь бьющий человека о камни, словно мешок с шерстью. Видимо, серьезного объяснения с Жанной не избежать. Случись разговор при таких обстоятельствах раньше, Аня бы вспылила или сказала бывшей подруге, как называется ее поступок на русском языке. Но сейчас народившаяся вновь Аня не чувствовала к Жанке ничего, кроме жалости и брезгливости. Даже теперь, зная о грехах сметаниной, Аня от всей души кинулась бы ей навстречу, если бы Жанна хотя бы взглядом или жестом, дала понять, что совершила ошибку и раскаивается. Но сметанина зло сжала губы, превращая их в тонкую ниточку, и угрожающе просвистела. «Не желаешь разумного компромисса, пеняй на себя. Доказать ты ничего не можешь, и мы все трое подтвердим, что ты слишком много выпила и вела себя глупо». Как Жанна не храхорилась, но на этой фразе она споткнулась, проговорив ее с надтреснутой хрипотцой, выдающей неловкость. Такая подлость со стороны Сметаниной казалась уму непостижимой и совершенно абсурдной. Справившись с приступом гнева, Аня сосчитала до десяти, прежде чем смогла достойно ответить. «Жанна, запомни, с этого дня я не хочу тебя ни видеть, ни слышать, и очень прошу не вставать больше у меня на дороге». «Если бы ее тихий...» очень тихий голос, своей скрытой силой мог взорвать воздух, то здание библиотеки пылало бы всю неделю, не оставив после себя даже пепла. Подняв глаза на бывшую подругу, Аня увидела кривую улыбку, чуть дрогнувшую мускулом на правой щеке, и поняла, что битву выиграла. Жанна сдалась, но продолжала упорствовать. «Не хочешь, как хочешь. Но мы можем хотя бы сделать вид, что между нами прежняя дружба. Ты понимаешь, по библиотеке ползут слухи». Сплетни. Стараясь говорить твердо, Аня парировала. «Ты лучше других знаешь, что слухи и сплетни меня всегда интересовали меньше всего». Это был явный камешек в огород Жанны. И бывшая подруга это прекрасно поняла. Она хорошо помнила, как в самом начале их дружбы однокурсницы предупреждали Аню, чтобы не связывалась со сметаниной. «Мало того, Жанка собственными ушами слышала, как Аня ответила старости курса, Оле Жуковой, этими же словами, которые произнесла секунду назад. Слухи и сплетни меня не интересуют». Суетливо застучавшие по коленке Жаннины пальцы выдали ее нервозность, вызвав у Ани предположение, что разговор еще не закончен. Так оно и оказалось, поерзав на стуле, сметанина тяжело задышала, и ее пальцы настороженно замерли, сжавшись в кулак. «Меня просили тебе передать, чтобы ты не поднимала шума, но ты понимаешь, о чем я?» «Уходи немедленно!» Нечаянно взлетев, Анин рассерженный голос заставил читателя Аристархова поднять голову от изучаемого журнала «Техника молодежи» за 1966 год и удивленно спросить «Вы мне, Анна Ивановна?» Поскольку Аня молчала, то отвечать пришлось Жанне. Она нашлась почти сразу. «Это мы с госпожой Саяновой новую книжку обсуждаем с таким названием». Она вновь была бодра и весела, как канарейка, только что спевшая одну из своих лучших песенок. «Со сметаниной, словно с гуся вода», опустошенно подумала Аня, глядя, как Жанна уверенно зацокала каблучками по лаку паркета и стала наблюдать в окно стайку студенток, снова обступивших преподавателя. Усиленно зарисовывая в блокнотах уродливый козырек над входом в библиотеку, девушки упоенно щебетали, навивая память о беспечных студенческих годах, с высоты пережитых лет, казавшихся почти нереальными. Мобильный телефон в кармане серой вязаной кофты заиграл вальс, и, увидев высветившееся на мониторе имя абонента, Аня улыбнулась. Неугомонная Велена Гуговна хоть на пару минуток, но звонила каждый день. Сегодня голос старушки вылетал из трубки, как пулеметная очередь. «Анечка, дорогая, у нас с Ноночкой для тебя сюрприз. Мы нашли человека, который взял на себя доставку нам твоего пианино. Ты все еще уверена, что презентуешь инструмент музею? Уверена, присылайте своего перевозчика». Тогда он к вам заглянет сегодня вечером, я дам ему ваши координаты. Услышав отбой, Аня выключила телефон и снова взглянула в окно. Студенты с преподавателем ушли, а мороженщица с довольным выражением лица подсчитывала выручку. В голову лезли мысли о Жанне, но Аня постаралась дать им другое направление, вспомнив, как много людей помогло ей выпутаться из неприятной истории на острове. В отличие от Андрея, Кирилла и Жанны, стоявших особняком, лица друзей казались прекрасными. Хорошо, что кроме подлецов и предателей на свете существуют благородные, честные и порядочные люди, да и вообще просто люди. И их, хороших людей, гораздо больше. Но чтоб мы не забывались в своей гордыне и ценили лучшее, на нашем пути встречаются негодяи. Наверное, подлецы нужны природе так же, как существуют ядовитые грибы, зловонная плесень и чумная бацилла. Они тоже часть мироздания. Дорогой с работы Аня припоминала прочитанные детективы и внимательно следила за окружающей обстановкой, стараясь обнаружить за собой слежку. Ноющее чувство тревоги не оставляло ее ни на миг, кружа голову и заставляя ощущать себя беззащитной мишенью для выстрела из угла. Воображение разворачивало сюжет за сюжетом, но на улице царила обычная городская суета. Вспомнив предупреждение Велены Гуговны о визите курьера, Аня на всякий случай купила тортик с шоколадной начинкой, попотчевать гостя. «Будем надеяться, что визитером окажется не Саша Кожин, желающий продлить знакомство», — сказала она себе, когда в дверь раздался веселый короткий звонок. Раньше, до отпуска, она впустила бы незнакомца, не спрашивая, но сейчас поостереглась. «Кто там?» «К Анне Ивановне Саяновой насчет перевозки инструмента». Аня приникла к дверному глазку и часто заморгала, на всякий случай протерев кулаком глаза. Увидеть этого человека, стоявшего на лестнице с коробкой конфет в руке, она никак не ожидала. Зрение Аню не подводило. Стоящим на лестнице посланником Елены Гуговны являлся именно он красавец, угостивший ее утром клубничным мороженым. В который раз Аня утвердилась в мысли, Как сложно средневековым рыцарям маскироваться в современном мире, меняя сверкающие серебром латы на американские джинсы и серую футболку с вышитым на краю кармашка красным крокодильчиком. Их рыцарей выдавала особенная, гордая посадка головы и военная осанка, наверное, передающаяся из рода в род секретным рыцарским заклинаниям. Метнув на себя взгляд в зеркало, Аня убедилась, что выглядит серой вороной и ничего улучшить в своей внешности уже не успеет, если только расчесать спутанные волосы. Поэтому, обреченно вздохнув, она торопливо повернула ключ в замке и распахнула дверь. «Проходите, пожалуйста». «Вы...» Рыцарь переложил коробку конфет из руки в руку и явно растерянно уставился ей в лицо, словно увидел Фата Маргану. Я думал, вы старушка. Примечание. Фата Моргана — сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей. Конец примечания. Почему старушка от неожиданного признания, в свою очередь, растерялась Аня? Гость смутился еще больше и мимолетно посмотрел через ее плечо в комнату, словно надеялся увидеть там припрятавшуюся за диван бабушку. На вид рыцарю казалось чуть за тридцать. Растрепавшиеся над долбом волосы и полное раскаяние глаза придавали ему вид проштрафившегося шкалера на ковре у директора. И как Аня не старалась сдерживаться, она расхохоталась. Верно истолковав ее смех, гость пустился в объяснение. «Дело в том, что Велена Гуговна не предупредила, сколько вам лет». А вещи в музее часто дарят пожилые люди. Вот я и подумал. Он все еще оправдывался, но глаза уже искрились весельем, а рот разъезжался в безудержную мальчишескую улыбку. Впрочем, я не представился. Дмитрий Гук для вас, Дима. Так он Гук? Неужели тот самый, чья фамилия написана на вывеске Алунецкого музея? Велена Гуговна. Хвалилась, что ищет потомков баронессы Матильды Карловны фон Гук и в скорости надеется на положительный результат. Значит, нашла. «Вы барон фон Гук?» Он насмешливо дернул бровью. «Можно и так сказать, я не обижусь». Хотя советское время стерло различия между сословиями, но все же мысль о том, что этот стройный, красивый молодой мужчина, самый настоящий барон, Будила Анина воображение картинами из рыцарских баллад, которые в школьные годы она глотала по ночам, забравшись с ногами в старое кресло у окна. Наверное, в военном мундире он был бы необычайно хорош. Недаром я прозвала его рыцарем. Вы проходите, Дима, не стойте в дверях. Осторожно переместившись по квартире, Дмитрий положил коробку конфет на журнальный столик и подошел к фортепиано, полу... Утверждающе спросив, «Это и есть инструмент, который вы презентуете музею?» «Да. Поразительной красоты вещь!» И спросив взглядом разрешения, Гук откинул крышку, сверкнувшую перламутровой инкрустацией, и прогулялся пальцами по клавишам, извлекая глубокий звук, то возраставший, то затихавший под его умелой рукой. Даже не знаю, что сказать. «Чудо!» Он обернулся к Ане, быстро спросив, «Вам не жалко с ним расставаться?» «Как ни странно, нет. Мне приятна мысль, что инструмент будет находиться в музее, а я куплю себе что-нибудь попроще. Не такая уж я великая музыкантша». Мучительно размыслив, удобно ли предложить Дмитрию макароны с сосиской, она решила не рисковать, барон все-таки, и вежливо поинтересовалась. «Хотите кофе с тортиком?» «Хочу». — ответил он без китайских церемоний и признался. «Честно говоря, я еще не ужинал». «Я тоже», — обрадовалась Аня и переспросила нового знакомого уже по-свойски, как старого друга. «Будете есть макароны с сосисками и салат из помидоров? Когда я остаюсь одна, я себе практически не готовлю». «Одна? А где семья?» «Сыну дедушки в Сибири. Папа увез его к себе на лето и пока не торопится возвращать обратно. Там чудесно. Лес, воздух, парное молоко от соседской коровы. Да и не место детям летом в городе. А муж?» «Правда или почудилась?» При этом вопросе глаза фон Гука стали смотреть на нее чуть внимательнее. «Я разведена. Мы с сынишкой живем вдвоем». «Есть еще мой папа, но он геолог и постоянно живет в Сибири. Больше у меня никого нет». «Зачем я это рассказываю?» – сама себе удивлялась Аня. Обычно она не торопилась посвящать посторонних в свою жизнь. Под пристальным взглядом посетителя она то и дело краснела. На фоне его красоты чувствуя себя неуклюжей, как самодельная баба на чайнике, которую она шила в шестом классе на уроке труда. Движения стали суетливыми, неловкими. Макароны, ломаясь, разлетелись по полу кухни, а целлофан, как назло, намертво прилип к сосискам и не желал отдираться. «Скоро будет ужин готов», — с наигранной живостью сообщила Аня Дмитрию, от души желая себе провалиться на этом самом месте прямо с зажатой в одной руке помидориной. «Точно, но совершенно точно он считает меня полной дурындой», Вынесла она себе вердикт, даже не подозревая, насколько далека от истины. Дмитрий Гук смотрел на нее, любуясь каждым ее движением. Ему нравилось Ване все. Мягкие локоны вокруг чистого лба, открытый серый взгляд, мелкие веснушки, раскиданные по небольшому носу. Но больше всего его пленяло милое старомодное смущение, заставляющее Анины щеки, нежно пунцовить от его взглядов и вопросов. Впервые Дмитрий Сергеевич Гук обратил внимание на эту молодую женщину еще зимой, когда привел на выездное занятие очередную группу студентов архитектурно-строительного университета. Шел сильный снегопад, пробуксовывая колесами, машины вязли в снегу, застывали вдоль дорог, как дохлые жуки после опрыскивания дустом. Поэтому... Верно прикинув обстановку на дорогах, Дмитрий решил поехать на метро и не прогадал, явившись к месту сбора у библиотеки на полчаса раньше назначенного срока. Девушка стояла во дворе и, никого не замечая, смотрела на снегиря, скакавшего с ветки на ветку, выбирая засохшие ягоды рябины. Бледно-зеленая дубленка туго обхватывала статную фигуру, аренбургский платок с полшины затылок, приоткрывал гладко зачесанные волосы, делая незнакомку, похожей на учительницу из старых советских фильмов. Крупные хлопья снега плавно опускались на белое лицо с румяными щеками, и девушка чуть помаргивала, стряхивая с ресниц капельки влаги от тающей пороши. Отточенным взглядом профессионального архитектора... В ее облике Дмитрий вдруг уловил сходство неизвестной с другой девушкой, нарисованной на куске старого ватмана в фамильном альбоме. «Запомни, как следует, это твоя прабабушка, Анна Ивановна Веснина», говорил маленькому Диме отец, указывая на графический рисунок, вклеенный рядом с семейными фотографиями. На прабабушкины черты, запечатленные великим искусником, хотелось смотреть долго-долго. Иногда Дима отодвигал кусок на вытянутую руку и смотрел на него рассеянным зрением, с замиранием сердца наблюдая, как, отрезив глазах, графика начинает сначала расплываться, а потом оживать. Еще он обожал разглядывать фотографию деда с бабушкой сразу после венчания. Прадедушка Александр фон Гук в парадном мундире выглядел головокружительно счастливым и неправдоподобно красивым а милое лицо прабабушки Анны с накинутым на косы легким оренбургским платком сияло незамутненным счастьем, прекрасным, как сама любовь. Наверное, из-за подобного платка он и обратил внимание на девушку во дворе. Современные модницы редко носили платки, предпочитая ходить или в смешных меховых шапочках, или с непокрытой головой. А тут, рядом с рябиной, В засыпанном снегом дворе девушка в платке казалась Снегурочкой из старинной русской сказки, патриархальной, словно изначальная Русь. «Анька, привет!» С другой стороны двора к Снегурочке подскочила неприятная вертлявая девица в курточке до да пупа и в каких-то обтягивающих джинсах, что хотелось отвести глаза от неловкости. Хотя он у студенток... Всякими нарядами вдоволь налюбовался. «Снегурочку зовут тоже Аня, как бабушку». Колоколом бухнуло сердце и замерло пойманной птицей. «Жанна, доброе утро». Голос у пришелицы из сказки Дмитрию понравился. Невысокий, с четким петербургским выговором. Каждое слово, как ограненная хрусталинка. И вот тогда, неизвестно откуда, в голосе Дмитрия четко сформировалась абсурдная мысль. «Если я женюсь, то только на этой женщине, на Анне». Прогоняя непрошенное желание, он посмотрел вслед подругам на захлопнувшуюся дверь библиотеки, но наваждение не исчезало. Мало того, с этого дня он взял за обыкновение проводить лекции по истории архитектуры именно здесь. Занялся конструктивизмом, брал чужих студентов, начал писать диссертацию об архитекторе, в горячке, наляпавшем это ужасное здание. И все это для того, чтобы, обманывая самого себя, иметь полное основание приходить сюда как можно чаще. Он начал подумывать, что, наверное, стоит записаться в библиотеку, но это было бы слишком прямолинейно и банально. Короче, к весне, презирая себя за слабость, Дмитрий осознал, что ведет себя неадекватно, в точности, как мальчишка, влюбленный в первый раз. И это он, Димка Гук, вокруг которого, начиная с детского сада на углу Невского проспекта, хороводом кружились лучшие невесты. «Невесты без места!» – шутливо классифицировал Диминых подружек папа Сережа. Самые теплые воспоминания у Димы остались от одноклассницы Лены Мишиной, подарившей ему в первом классе упаковку мятной жвачки. Большой дефицит по тем годам. А самая лживая и непорядочная девушка встретилась ему на последнем курсе института. После продолжительного и мучительного романа с ней Дмитрий долго шарахался от всех женщин, не допуская даже мысли о близких отношениях. Пару раз за весну Дмитрий, превозмогая смущение, что было совершенно на него не похоже, пытался познакомиться с Анной. Один раз он подал ей руку в маршрутке. Но она, вежливо кивнув, не обратила на него ни малейшего внимания, а второй раз купил ей мороженое. Как раз сегодня. Но эффекта его действия не возымели, если не считать скромного спасибо. Вскоре после этого, в перерыве между лекцией и проектированием заказа, на электронную почту фонгуксобака.ру пришло письмо с телефонным номером и просьбой срочно позвонить Волунец. Наверное, очередной заказ на элитный коттедж от простого алунецкого миллионера, решил Дмитрий. Связываться с заказами провинциальных царьков он не любил, но все же позвонил и познакомился с милейшей дамой, Веленой Гуговной Черномордовой, основательницей Алунецкого краеведческого музея. Он проговорил с ней без малого пару часов, пообещал переправить в музей раритетное пианино, и вот он здесь. В гостях у женщины своей мечты. Сидит, как истукан, ест распухшие сосиски с недоваренными макаронами и чувствует, что язык накрепко прилип к гортане. За долгий вечер вода в желтом электрическом чайнике три раза успела загипеть и остыть, но кофе Аня и Дмитрий так и не выпили. Перейдя после сосисок на «ты», они сидели на кухне перед тарелками со стывшими макаронами и разговаривали обо всем на свете. Говорил больше Гук, и Аня слушала подперев щеку ладошкой. Иногда она тоже добавляла свое слово, и тогда Дмитрий замолкал и внимательно смотрел на нее серыми глазами такой глубины, что у Ани перехватывало дыхание, как тогда, когда она тонула в речном пороге. К полуночи они договорились, что в ближайшее время Дмитрий закажет хорошую машину на мягком ходу, квалифицированных грузчиков и со всеми предосторожностями повезет пианино-волунец. «Понимаешь, я никогда не был волунца, хотя моя прабабушка Анна Ивановна Веснина родом из тех мест. Как-нибудь я покажу тебе ее фотографию, уже стоя в дверях», — сказал на прощание Дмитрий. Ему отчаянно хотелось задержаться, и он даже самоотверженно предложил Ане помочь вымыть посуду. Но она в ответ только рассмеялась. «Уверяю тебя, с посудой я справлюсь». В небольшую прихожую с двумя вешалками по сторонам двери проникала темнота, и Аня зажгла лампочку дневного света, не снимая руки с выключателя. «До встречи, Дима. Приятно было познакомиться». «До встречи. До завтра». Дверь мягко приоткрылась, выпуская гостя на лестницу, облюбованную подростками, сидящими на подоконнике, как мартовские коты. Только коты не пьют пива, хотя мяучат так же жалостно и протяжно. Выключив свет в прихожей, Аня не стала зажигать лампу в комнате. К чему жечь электричество, если на улице еще достаточно светло, чтобы рассмотреть идущего по тротуару Дмитрия? Прислонясь к косяку, она умиротворенно провожала глазами неожиданного гостя и с наслаждением перебирала в памяти минувший вечер, едва уловимо пахнувший хорошим мужским одеколоном, коробкой свежих шоколадных конфет и легким асфальтовым ветром из распахнутого балкона. Неожиданно вздрогнув, Аня вцепилась рукой в подоконник и напряженно вытянула шею, не смея поверить в худшее. От стены дома отделилась коренастая мужская фигура – И пошла за Дмитрием след вслед. Разглядеть преследователя Аня не могла, но двух мнений ждать не приходилось. За ее квартирой следили. Причем нагло, в открытую, с расчетом на то, что она увидит и испугается. Видимо, Кириллу показалось мало приколоть на рюкзак угрожающую записку и подослать сметанину с предупреждением. Он решил надавить на нее лично, используя ее друзей как наживку. Первой мыслью было бежать, догнать Дмитрия, предупредить об опасности. И она, выскочив в прихожую, сунула ноги в туфли, но тут же сбросила их обратно. Нет, здесь нужна совершенно другая тактика. Она не должна показывать своего беспокойства. А когда Кирилл поймет, что Гук не имеет к ней отношения, она отстанет от него. Главное сейчас соблюдать дистанцию с людьми, никого не подпуская к себе близко. «Только так она может защитить их, только так и никак иначе!» На плечи словно налегло тяжелое коромысло с двумя ведрами песка. Заболела спина, стало трудно дышать. Сунув руку в карман платья, Аня нащупала мобильный телефон и, глотая слезы, набрала номер Дмитрия, который сходу запомнила наизусть. «Абонент временно недоступен», — равнодушно известил ее женский голос — заставляя воображение рисовать страшные картины «Драк и погонь». Время перекувырнулось и побежало вспять, отщелкивая секунды, которые слишком медленно превращались в минуты. Снова и снова Аня нажимала кнопку вызова до тех пор, пока, наконец, не раздался щелчок и голос Дмитрия не произнес. «Аня, как хорошо, что ты позвонила. Я хотел сказать...» Дима, я хочу тебя попросить больше никогда не подходить ко мне близко, пойми меня правильно, так надо. По возникшей паузе она угадала, что он озадачен, и от его вопросительного недоумения ей стало совсем тошно. Аня, ну почему? За что? Скажи, что я сделал не так? Фразы распадались на звуки, заставляя Ани на глаза набухать горечью слез. «Все так, Дима!» — обреченно сказала она, тщательно взвешивая каждое слово. «Дело не в тебе, а во мне. Прости!» Палец, нажимающий кнопку отбоя, весил тонну и не хотел сгибаться. Но все же Аня заставила себя прервать разговор, упав навзничь на мягкий диван с огромными подушками. На душе было гадко, а в мозгу пусто. Но теплота, таящаяся в глубине обновленной души, не растворилась в обиде на судьбу, оставляя надежду на лучшее. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все не спослано тобою, как утешение и избавление, всплыла в памяти молитва последних оптинских старцев. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все не спослано тобою, подумал Дмитрий Гук, глядя на потухший экран мобильника. Аня звонила ему три раза, когда машина шла по длинному туннелю под площадью Победы, поэтому он не смог ответить. Но неужели это послужило поводом для обиды? Они так тепло, подружески расстались, что холодный тон и резкий ультиматум поставили его в полный тупик. Светофор на перекрестке Кубинской улицы по обыкновению работал плохо, закупоривая дорогу пробкой, ставшей в городе уже притчей во языцах. Задумчиво постучав пальцами по рулю, Дмитрий кинул рассеянный взгляд на водителя соседней машины, поймал зазывную улыбку яркой блондинки в красном платье и нахмурился. Его раздражали навязчивые дамы. Наверное, поэтому ему так легла на сердце милая застенчивость Ани Саяновой. У мужчин в их семье традиционно складывались непростые отношения с женщинами. Приоткрыл завесу над семейной тайной отец, когда Дима перешел в пятый класс, и ему назойливо стала названивать девочка Ира из параллельного класса. «Папа, скажи Ирке, что меня нет дома». Отец ответил на звонок совсем другими словами. Обманывать ее лить он не стал, а честно признался. «Ира, Дима занят и не может подойти». Положив трубку, папа задумчиво посмотрел на сына, обнял его и доверительно произнес. «Понимаешь, Дима, так сложилось, что мужчин нашей семьи Бог наказал красотой. Уж не знаю, за какие грехи, но, поверь мне, привлекательная внешность доставляет немало неприятностей. И одно из них — повышенное внимание женского общества». «Мне девчонки и вовсе не нужны», – залихватски возразил Дима, чувствуя, как у него запылали кончики ушей, потому что сказал явную неправду. Как раз сегодня он послал записочку Наташке Колошиной, в которой собственно, ручно написал анекдот про крокодила Гену. Напрасно он надеялся, что папа отпустит какую-нибудь шутку и закончит этот разговор, от которого хотелось стыдливо смотреть в пол и не поднимать глаза. Отец оставался серьезным. Сложность в том, чтобы не зазнаться, не начать считать себя лучше других, а особенно важно не обидеть девочку, которая обратила на тебя внимание грубым словом. Отец недолго помолчал и вздохнул. Когда ты вырастешь, то поймешь, что скромные девушки стараются обходить красавчиков стороной, и тебе придется приложить немало усилий, чтобы доказать будущей жене, что ты заслуживаешь доверия и уважения. От слова «жена» у Димки запылали не только уши, но и шея. И он с обидой на отца за конфузливый разговор недовольно пробурчал. «Вот еще! Я и вовсе не собираюсь жениться!» Отец улыбнулся. «Хм, «Тогда ты огорчишь нас с мамой!» Светофор мигнул и загорелся зеленым светом. Придавливая педаль газа, Дмитрий успел заметить, как блондинка тронулась следом, два раза подмигнув фарами своей серебристой Тойоты, и по ассоциации вспомнил, что от Аниного дома и до самой машины за ним шел незнакомый парень. Плотный, крепко сколоченный, с бритой головой борца-профессионала. Оторвав плечи от двери подъезда, он не отставал до самой машины, а когда Дмитрий отъезжал, то кряжисто расставил ноги, и долго смотрел вслед, пока машина не скрылась за поворотом. «Мы еще проверим, в чем дело», — пробормотал Дмитрий, думая о том, что сдаваться он не будет, и сначала, не привлекая к себе внимания, постарается выяснить, в чем дело. Если окажется, что у него есть счастливый соперник, то значит, так тому и быть. Ночь уходила медленно, неохотно не давая солнцу пробиться сквозь плотные облака, окружавшие месяц. Сначала лунный диск побледнел, словно от испуга перед ярким дневным светилом, но потом, видимо, уперся рогами, зацепился за тучу и завис над городом. «Мама, смотри, на небе и месяц, и солнце!» — сказал мальчик на автобусной остановке, и у Ани заныло сердце от тоски по костику. Уже почти четыре недели, как она не читала сыну сказку на ночь и не стирала перепачканные в грязи брючки, которые он ухитрялся вывозить в первые минуты прогулки, даже если улица отличалась стерильной чистотой. По телефону Костик сообщил, что завтра они с дедушкой и тетей Надей поедут на рыбалку за карасиками, а потом дедушка расскажет им, как добывают алмазы. А это очень важно, потому что он тоже будет что-нибудь добывать, когда вырастет. Только еще не решил, что именно. Мама-мама, а почему луна круглая, а месяц острый? Прыгал вокруг матери мальчик, треща безумулку. Автобус не подходил, народу на остановке набиралось порядочно, и пенсионеры с сумками начали протискиваться в первые ряды, не шуточно готовясь к штурму. Транспорта, как только он покажется на горизонте. Отступив на шаг назад, Аня чуть не споткнулась о тележку на колесиках, услышала в ответ смачное ругательство и вдруг всей кожей почувствовала опасность. «Ты что, девка, плохо тебе?» Глядя Ане в лицо, всполошилась бабуля, только что бурчавшая, ходят тут всякие, словно им другого времени нет. «Спасибо, все хорошо, но хорошо не было». И Аня отчетливо это понимала, хотя не видела вблизи ничего тревожного. Обыкновенные люди на остановке, обыкновенный автобус с обляпанным грязью боком и яркой рекламой приглашаем за покупками. «Аня!» Послышался у нее над духом вкрадчивый голос, от которого нервно дрогнули пальцы, сжимавшие ручку сумки. Кирилл стоял прямо за ее спиной так близко, что она чувствовала тепло, исходящее от его тела. «Аня, нам надо поговорить, давай я подвезу тебя на работу!» Стремление убежать наполнило легкие воздухом, а мышцы силой. Но Аня подавила в себе желание закричать «Спасите!», толкнуть Кирилла со всей силы в грудь и вскочить в отъезжающий автобус. «В конце концов, сколько можно бегать? Всю жизнь не пробегаешь?» «Поговорим, только недолго!» Постаравшись, чтобы голос звучал ровно, она послушно пошла к машине, стоявшей в паре метров от остановки, с удивлением обнаружив, что на сиденье пассажира ее ожидали три чайные розы с капельками влаги на бутонах. «Это тебе!» Усадив Аню, Кирилл положил розы ей на колени, но заводить двигатель не торопился, продолжая рассматривать ее в упор, словно видя впервые. Розы на коленях мешали сесть удобно, но Аня постаралась не трогать их руками и поэтому держала сумку на весу, прижимая ее к груди, как девочка прижимает любимую куклу. «А ты смелая!» — не ожидал. Кирилл поиграл ключами на пальцы и вставил их в замок зажигания. «У меня к тебе предложение». Увидев, как сощурились Анины глаза, неприятно растянул рот в ухмылке и объяснил. «Не пугайся! Предложение руки и сердца». Внутренне, готовая к любым сюрпризам, такого поворота событий Аня не ожидала. Поэтому отвечать не стала, предпочитая дослушать речь Кирилла до конца. Видимо, свое предложение он хорошо продумал, потому что без запинки разложил свою позицию по полочкам. «Зарегистрируемся в ЗАГСе по всем правилам. Ты меня пропишешь к себе, выделишь мне одну комнату. Я знаю, у тебя три. Мешать я тебе не буду, мальчишку твоего не трону». Я обзаведусь денжонками, съеду, обещаю. Хотя, может, ты меня отпускать не захочешь, так понравится быть моей женой. На этих словах искушение заехать Кириллу со всего размаху, по гладкому черепу, стало так нестерпимо, что Аня задержала дыхание, дав себе команду замереть. Когда Кирилл произносил слова, его уши на бритой голове еле заметно перемещались вверх-вниз, и это вызывало почти физическое отвращение. Кириллова предложение звучало настолько мерзко, что Аня не стала его комментировать. Ну как можно всерьез разговаривать с ненормальным? А в том, что это именно так, она уже почти не сомневалась. Машина, наконец, тронулась и покатила по знакомому маршруту к библиотеке. Глядя в окно, Аня по-прежнему молчала, и это упорство, видимо, вывело Кирилла из себя, потому что он попытался ее припугнуть, понизив голос до шепота. «Будешь меня слушаться, и проживешь сто лет». «Я и так проживу», — сказала Аня, — «даже не сомневайся. А если и нет, то моя жизнь не в твоей воле. Да и ты не знаешь, что тебе уготовано Господом. Зря ты убежден в своей безнаказанности». Произнесенные вслух мысли, пришедшие на ум, вернули уверенность в себе. Аня вспомнила спасение на порогах, льющийся с небес свет, вытесняющий тьму, и ощутила себя под такой защитой, которую не пробьет ни одна пуля на свете. Что бы ни произошло, ее душа всегда будет пребывать с ней, и самое страшное — позволить ей разрушить, запугать, сломать. Душа — вот то, что надо беречь, а все остальное суета — суета-сует. Кирилл скептически сморщился. Неужели ты веришь в эти сказки? Его уши снова дернулись, и Ане стало смешно. Оказывается, это несложно разрушить собственный страх. Кирилл уверенно сидел за рулем, такой крепкий, ладный, литой, а она видела перед собой пустую оболочку — этакий клубень картофеля, выгнивший изнутри. Сожмешь его между пальцами и, пачкая руки, оттуда потечет бурая жижа. Анина превосходство над ситуацией выбивала Кирилла из равновесия. Он резко нажал на газ, едва не въехав во впереди идущую машину, негромко выругался, но вернуть себе прежние позиции уже не мог. «Я верю, Кирилл, и в то, что ты очень скоро будешь наказан и сто раз вспомнишь мои слова». Интересно, кто же меня накажет? Твой Боженька? Зачем? Вы с Андреем и сами прекрасно справитесь с этой задачей. Расплата за грехи наступает всегда, рано или поздно, но всегда. Наверное, в этот момент Аня и вспомнила о рассказе Велены Гуговны про свою мать, остаток жизни, проводившую на руинах разрушенной церкви. И так отчетливо встала перед ее глазами эта картина, с такой ясностью и болью, словно она сама стояла там, рядом, отмаливая за все грехи окружающих ее людей, и за Кирилла тоже. Уловив смену настроения своей пассажирки, Кирилл затормозил около библиотеки и уже деловым тоном почти примирительно сказал «Отложим разговор на неделю». Но давая знать, что последнее слово за ним, коротко добавил, как муху прихлопнул «Жанна за тобой присмотрит». «Лучше бы он не упоминал Жанни на имя». Превращение Жанны в послушного китайского болванчика, согласно кивающего головой по щелчку пальцев Андрея и Кирилла, ни на минуту не оставляло Аню равнодушной, заставляя раз за разом вспоминать прежнюю институтскую подружку, взбалмошную, но не подлую. Уничтожающе взглянув на Кирилла, Аня вспыхнула от гнева. «Какое он имеет право распоряжаться с Жанной?» ломая ее жизнь, заставляя подлечить, врать, изворачиваться. «Оставьте сметанину в покое, вы достаточно втянули ее в свои махинации, а теперь хотите, чтобы она вместе с вами в тюрьму села?» От резких слов отповеди, бычья шея Кирилла медленно начала наливаться краснотой, поднимающейся к скошенному подбородку. На мгновение Ане показалось, что он сейчас выскочит из машины и вцепится ей в горло. На них уже стали поглядывать окружающие, и это остудило порыв Кириллова бешенства, давая волю бессильной холодной злобе. «Если хочешь знать, то твоя Жанна сама бегает за Андреем, как шелудивая собачонка. Она сама, слышишь, сама добровольно подписала бумаги на твою квартиру». Поняв, что снова перешел в защиту, Кирилл постарался исправить положение и угрожающе зашевелился, сжимая пудовые кулаки но запугать он уже не мог. Страх перестал руководить ее действиями. Выйдя из машины, она выпрямилась в стрелку и раздельно сказала, стараясь, чтобы каждое слово попадало в цель. «Тебя с Андреем я больше не боюсь. И если не оставишь свои угрозы, то я пойду в милицию и, будь уверен, найду, что им рассказать». Захлопнувшаяся дверца машины поставила точку в разговоре. Подняв голову, Аня встретила заинтересованный взгляд Дмитрия, окруженного толпой студентов. Его жизнью она не имела права рисковать. Кто знает, что в голове у Кирилла. Поэтому на глазах у врага дружбу обнаруживать не стала, а сделав вид, что не заметила Гука, стороной прошла на работу, чувствуя себя последней обманщицей.